Роберт Шекли. Цивилизация статуса. Глава 1. Сознание возвращалось медленно и болезненно. Он прорывался сквозь плотные слои сна из воображаемого начала всех начал. Пересекал само время. Он вытянул псевдоподобие из изначальной тины, и это псевдоподобие было им. Он стал амебой, заключавшей в себе его сущность. Затем рыбой, помеченной некоторой индивидуальностью, Затем обезьяной, не похожий на других, и наконец стал человеком. Каким? Он смутно видел себя стоящим с случевиком в руках над трупом, вот таким. Он очнулся, протер глаза и стал ждать других воспоминаний, но ничего не вспомнил, даже имени. Он поспешно сел и приказал памяти вернуться безуспешно. Он огляделся вокруг, надеясь найти ключи к своей личности. Маленькая серая комната, в одном конце которой закрытая дверь, в другом волькове, сквозь штору виднелся крошечный туалет. Помещение освещалось из какого-то скрытого источника, возможно, с потолка. В комнате стояли кровать, стул, больше ничего. Он подпер подбородок рукой, самкнул веки, попытался сосредоточиться: Гомос Сапиенс мужчина человек с планеты Земля. Он говорил на языке, называющемся английским. Значит ли это, что были другие языки? Ему были известны названия предметов. Комната, кровать, стул. Он обладал, кроме того, определенным запасом общих знаний. Но отдавал себе отчет, что существует великое множество важных вещей, которые он знал когда-то, но не знает сейчас. «Со мной что-то случилось». Это что-то могло кончиться хуже. Если бы оно продлилось еще немного, он мог остаться безмозглым созданием, лишенным дара речи. Не осознающим даже того, что он является человеком, мужчиной, землянином. Кое-что ему сохранили. Но когда он попытался выйти за рамки известных ему фактов, то он толкнулся на темную, заполненную ужасом зону «не входить». Я, наверное, был болен, Единственное разумное объяснение. В свое время, вероятно, у него были какие-то воспоминания. О птицах, деревьях, друзьях. Его положении в обществе, а может быть и о жене. Теперь он мог лишь предполагать их. Когда-то он говорил «это похоже на…» Или «это напоминает мне…» Теперь же ничто ни о чем ему не напоминало. Вещи были самими собой. И только… Он потерял возможность сравнивать и противопоставлять. Он не мог больше анализировать настоящее в свете пережитого прошлого. «Должно быть, я в больнице». «Конечно, здесь его лечат». Добрые врачи трудятся над возвращением ему памяти, осознания личности, чтобы сообщить ему, кто он и что он. Благородный труд. Он почувствовал, как на глазах у него выступили слезы благодарности. Он встал и медленно обошел комнатку. Дверь была заперта. Он стал ждать. Прошло немало времени, прежде чем в коридоре послышались шаги. Шаги остановились и у его двери. Панель откатила в сторону и показалось что-то лицо. Как самочувствие, судя по коричневой форме предмету, висящему на поясе. Вероятно, оружие, подумал он. Пришедший был охранником. Вы можете сказать, как меня зовут? Называй себя 402, сказал охранник, по номеру камеры. Ему это не понравилось. Ну, лучше 402, чем никто. Он спросил: Я долго болел? Сейчас мне лучше? Да! Иронично заверил охранник, веди себя спокойно, подчиняйся правилам. Не вздумай, дурить! Конечно! согласился 402. -й. Но почему я ничего не могу вспомнить? Так всегда! Ответил охранник и повернулся к выходу. 402 окликнул его. «Подождите! Нельзя же так оставлять меня!» Не объяснив. «Что со мной случилось? Почему я в больнице?» «В больнице?» Удивился охранник и, ухмыляясь, посмотрел на 402-го. «С чего ты взял?» «Я так предполагаю». «Ты предполагаешь, неверно!» «Это тюрьма!» 402 вспомнил сон о убитом человеке. «Сон?» Или воспоминания. Он отчаянно взмолился. «В чем меня обвиняют?» «Что я сделал?» «Узнаешь», бросил страж. «Когда?» «После приземления. А пока готовься к собранию». Он ушел. 402 сидел на кровати и пытался думать. Кое-что прояснилось. Он в тюрьме. И тюрьма вскоре приземлится. Что все это значит? «Зачем в тюрьме приземляться?» И что за собрание ждет его впереди. Ему почудилось, будто прозвенел звонок. Дверь камеры открылась. Что надо делать? 402 подошел к двери и выглянул в коридор. Он был очень возбужден. Но ему не хотелось покидать камеру. Она давала ощущение безопасности. Подошел охранник. Не бойся. Никто тебе ничего не сделает. Иди по коридору прямо. Охранник легонько подтолкнул его. И 402 пошел по коридору. Он видел другие открытые камеры, людей, выходящих в коридор. Большинство было в замешательстве. Все молчали. Покрикивали только охранники. «Прямо! Давай двигай! Прямо!» Их пригнали в большую круглую аудиторию. На балконе, опоясывающем комнату, стояли вооруженные стражи. Их присутствие казалось необязательным. Испуганная и ничего не соображающая толпа и не помышляла о бунте. Однако охранники имели символическое значение. Напоминали только что пробудившимся людям о самом важном факте их жизни, а не арестанты. Через несколько минут на балконе появился человек в темной форме. Он поднял руку, призывая к вниманию, хотя и так с него не спускали глаз, и по аудитории загремел голос «Слушайте внимательно и постарайтесь запомнить, что я вам скажу. Эти факты важны для вашего существования». «Все вы», — продолжал оратор, — «недавно очнулись в своих камерах. Вы поняли, что ничего не помните о прежней жизни, даже собственных имен. У вас есть лишь скудный запас общих сведений, достаточный, однако, для взаимодействия с реальностью. Я не расширю ваше познание. Все вы там, на Земле, были злобными и гнусными преступниками, людьми наихудшего сорта» лишенными государством права на существование. В менее просвещенные века вас бы казнили. В наше время вас выслали. По аудитории прошел шум, и офицер поднял руку, требуя тишины. Все вы преступники! У вас одна общая черта – неспособность выполнять основные обязательные правила человеческого общества. Эти правила необходимы в цивилизованном обществе. Нарушив их, Вы совершили преступление против человечества. Поэтому человечество отторгло вас. Вы – палка в колесах цивилизации и изнаны в мир вам подобных. Здесь вы вправе создавать свои законы и умирать по ним. Здесь свобода, которую вы жаждали. Неудержимая и губительная свобода роста раковых клеток. Оратор вытер лоб и проникновенно посмотрел в глаза узникам. «Но возможно, — произнес он, — некоторые из вас добьются реабилитации. Омега — планета, на которую мы летим. Это ваша планета. Ее населяют исключительно преступники. Это мир, где вы можете начать жизнь сначала, без всяких предубеждений против вас, вашего прошлого. Нет, не пытайтесь вспоминать его. Подобные воспоминания только стимулируют криминальные наклонности». «Считайте себя заново родившимися!» Взвешенные, продуманные слова имели какое-то гипнотическое воздействие. 402 слушал, глядя вдаль, будто в полудреме. «Новый мир!» — говорил оратор. «Вы переродились, но с необходимым сознанием греха. Иначе вам было бы не по силам бороться со скрывающимся в вас злом. Помните это! Помните! Спасения нет!» И нет возврата. Сторожевые корабли, оснащенные новейшим лучевым оружием, патрулируют воздушное пространство Омеги днем и ночью. Они уничтожат любой предмет, поднявшийся более чем на 500 футов над поверхностью планеты. Свыкнитесь с этими фактами. Оратор ушел с балкона. Среди заключенных пробежал шаботок, но вскоре замер. Говорить было не о чем. Узникам. Не помнящим своего прошлого, не на чем основываться, размышляя о будущем. Нельзя обмениваться опытом и впечатлениями, если опыт и впечатления только что возникли. Охранники на балконе застыли, как мумии, недвижимые и безликие. И тут легчайшая дрожь прошла по полу аудитории. Затем она превратилась в вибрацию, и 402 почувствовал тяжесть, словно на тело навалился невидимый груз. Из громкоговорителей прозвучал голос «Внимание! Корабль приземляется на Омеге! Вскоре будет произведена высадка!» Заключенных построили в колонну и вывели из помещения. Все еще ошеломленные. Они шли по бесконечному коридору огромного корабля к открытому люку, через который врывался яркий свет. 402 спустился по длинной лестнице и оказался на твердой почве. Он стоял на большой... Залитые солнцем площади, окруженные любопытными зрителями. «Отвечайте, когда называют ваш номер. Вам будет сообщена ваша личность», – прогремели динамики. 402 чувствовал себя слабым и усталым. Сейчас его не интересовало ничего. Хотелось только лечь, заснуть или подумать о происходящем. Он осмотрелся и машинально отметил гигантскую ракету охранников «Зевак». Над головой в сениме небес плавали черные пятна. Сначала они показались ему птицами. Затем, приглядевшись, он понял, что это сторожевые корабли. «Номер один!» «Здесь!» — ответил голос. «Номер один!» «Ваше имя Вайн Саусхолдер. 34 года, группа крови АЛ-2, индекс АР-431С. Виновен в измене!» Толпа наблюдающих громко зааплодировала. 402, дремлющий на Солнце, слушал перечисления убийств, ненормальностей, подделок, мутаций. Номер 402. Здесь! Номер 402. Ваше имя Уил Баррент. 27 лет, группа крови ОЛ 3, индекс X221R виновен в убийстве. Толпа приветственно зашумела. Но 402 едва ли что-нибудь слышал. Он привыкал к тому, что у него есть имя. Настоящее имя, а не номер. Уилл Баррент. Он надеялся, что не забудет его. И повторял про себя снова и снова. И чуть не пропустил последнее объявление. «Ваше временное жилье находится на площади А2. Будьте осторожны и осмотрительны в словах и поступках. Наблюдайте, слушайте, учитесь». Закон обязывает меня сообщить вам, что средняя продолжительность жизни на Омеге приблизительно 3 земные года. Последние слова не сразу дошли до Баррента. Он все еще свыкался со своим новым именем и не задумался о том, что значит быть убийцей на планете преступников. Глава 2. Прибывших человек около 500 повели к рядам бараков на площади А2. Они были еще не людьми, они были существами, чья память охватывала события едва ли одного часа. Новорожденные сидели на койках и с любопытством оглядывали свои тела, увлеченно рассматривали свои ноги и руки. Они смотрели друг на друга и видели собственное бесформенное отображение в чужих глазах. Зрелость приходила быстро. Из забытых видений призраков памяти рождался из старых привычек и личностных черт, сохранившихся как обрывки порванной нити их прошлой жизни на земле. Уилл Баррент, отстояв очереди к зеркалу, увидел приятного молодого человека с тонким носом, прямыми каштановыми волосами и честным волевым лицом, не помеченным следами сильных страстей. Баррент разочарованно отвернулся это было лицо незнакомца. Позднее, изучая себя более тщательно, Он не мог найти даже какого-нибудь шрама, по которому можно было бы отличить его тело, скорее тренированное, чем мускулистое, от тысячи других. Его руки не были натружены. Интересно, какую работу он выполнял на земле? Убийство. Барант нахмурился. Он не был готов принять это. Его тронули за плечо. Как настроение? Барант обернулся и увидел перед собой крупного. Широкоплечиво, ржеволосого мужчину. «Нормально», — ответил Баррент. «Вы стояли впереди меня, да?» «Верно». «Номер 401. Деннис Форен, Баррент представился. «Ваше преступление?» — поинтересовался Фойерен. «Убийство». Фойерен с уважением кивнул. «А я фальшивый монетчик». «По моим рукам этого не скажешь?» Он протянул две лапищи покрытые редкими рыжими волосами. Но в них все мое искусство. Память вернулась сперва к рукам. и не терпелось взяться за работу. А я и не помнил за какую. «И что вы сделали?» – спросил Барант. «Крепко зажмурился и дал им волю», – объяснил Фоэрон. «Я обнаружил, что они копаются в замке камеры». Он поднял свои ручища и с восхищением посмотрел на них. «Умные деволята!» «Копаются в замке?» Переспросил Барант. М -м, «Не послышалось, что вы фальшивомонетчик». «Ну, это мое основное занятие. Такие кудесники могут сделать почти все. Подозреваю, что меня только поймали на заготовлении фальшивых денег. Возможно, я также и взломщик. Моим рукам слишком много всего известно». «Вы узнали о себе больше, чем это удалось мне», — сказал баранд. «Я как во сне». «Это ведь только начало!» – утешил Фойерен. «Все еще и станет ясно. Главное, мы на Омеге!» «Согласен!» – кисло произнес Барнт. «Вы слышали, что сказал тот человек?» «Это наша планета!» «Со средней продолжительностью жизни три года!» – напомнил ему Барнт. «Возможно, пустая болтовня!» – отмахнулся Фойерен. «Я не верю охранникам!» «Земля! Кому она теперь нужна?» «У нас есть собственный мир, Баррент! Мы свободны!» «Абсолютно верно, друзья!» Мешался другой человек, маленького роста, со скрытным взглядом. «Меня зовут Джо», сообщил он. «На самом деле, мое имя Джо Ао, но и я предпочитаю архаичную форму с ароматом старого доброго времени. Жентльмены, я случайно услышал ваш разговор и полностью согласен с нашим рыжеволосым другом, «Какие возможности? Нас отвергла земля. Превосходно. Обойдемся без нее. Мы все равны здесь. Свободные люди свободного общества. Нет униформ, нет охранников, нет солдат. Только раскаившиеся бывшие преступники, желающие жить в мире». «За что вас?» – спросил Барнт. «Сказали, что я вор на доверие", ответил Джо. Стыдно признаться, но я не помню, что такое вор на доверие. Хотя надеюсь, что вспомню. «Может быть, у властей есть какой-нибудь восстановитель памяти?» Предположил Форен. «У властей?» – негодующе повторил Джо. «Это наша планета! Мы все равны здесь!» «Нам же сказали, никаких властей!» «Нет, друзья! Эту чепуху мы оставили на Земле сейчас!» Он вдруг смог. Открылась дверь, и в барак вошел человек очевидно, старый житель Омеги, потому что вместо серой формы заключенных на нем была яркая, желтая, с синяя одежда. На поясе у него висели пистолет, кубре и нож. Став на пороге, он упер руки в боки и стал разглядывать новичков. Ну, проговорил он, вы что, квестера не узнаете? Встать! Никто не пошевелился. Лицо Квестера побагровело придется поучить вас вложительности! Он еще не успел вытащить оружие, а все уже были на ногах. Квестер посмотрел на них и с явным сожалением снул пистолет кубуру: Первое, что вам следует уяснить сказал Квестер, это ваш статус на Омеге. У вас нет статуса. Вы пионы, а это значит, что вы ничто. Он подождал немного и продолжил. Теперь внимание, пионы! Объясняю ваши обязанности. Глава третья. Итак, вы нижайшие из низших. Нет никого презрения вас, кроме мутантов. Они вообще не люди. Вопросы есть? Квестер ждал. Вопросов не было. Я определил, кто вы такие. Теперь перейдем к остальным жителям Омеги. Во-первых, все более важны, чем вы, но некоторые более важны, чем остальные. Следующим за вами по рангу идёт житель, немногим отличающийся от вас, а затем свободный гражданин. Он носит на пальце серое кольцо статуса, а его одежда чёрная. Тоже не бог весть какая шишка, но гораздо значительнее вас, если повезёт. Некоторые из вас могут стать свободными гражданами. Далее следуют привилегированные классы, различающиеся по символам в рангу. Например, у хаджи золотая серьга. Со временем вы узнаете прерогативы всех степеней и рангов. Нужно упомянуть также священнослужителей. Не относясь к привилегированным классам, они обладают определенными льготами и правами. «Я понятно говорю», – все утвердительно забормотали. Квестер продолжал. «Переходим к вопросам поведения. Пионы обязаны называть свободного гражданина его полным титулом, обращаясь к нему со всем уважением. С привилегированными классами, например, хаджи, разговаривать разрешается только, когда с вами заговорят, стоять надо смирно, глядя под ноги» а руки держать сцепленными впереди себя. От привилегированного гражданина нельзя отходить без разрешения. Ни в коем случае не позволять себе сидеть в его присутствии. Ясно? Вам предстоит еще многое узнать. Мой ранг Квестера приравнивается к свободному гражданину, но обладает некоторыми прерогативами привилегированных. Квестер оглядел слушателей, желая убедиться, Что до них дошел смысл сказанного: Эти бараки ваш временный дом. Задавать вопросы мне можно в любое время, но глупые или дерзкие будут наказываться побоями или смертью. Помните, что вы нижайшие из низших, тогда останетесь живых. На несколько секунд Квестер замолчал, затем объявил: Через 2-3 дня вас распределят на работу. Некоторые пойдут в германиевые шахты, некоторые на рыболовный флот, в разные отрасли торговли. А пока можете отсмотреть тетрахид. Заметив непонимающие взгляды, квестер пояснил. Тетрахид? Название города, в котором вы находитесь. Этот самый большой город на Омеге. Он смолк, потом добавил. И единственный. Что значит название тетрахид? Спросил Джо. «Откуда я знаю?» – оскалился Квестер. «Возможно, это одно из тех старых земных названий, которые вытаскивают скреннеры. Во всяком случае, будьте поаккуратнее, входя в него». «Почему?» – спросил Барант. Квестер ухмыльнулся. «А это пион. Тебе предстоит узнать самому». Он повернулся и вышел из барака. Барант подошел к окну. Из него открывался вид на пустынную площадь и улицы Тетрахида. «Собираетесь туда?» – спросил Джо. «Пожалуй. Пойдемте со мной?» Маленький вор покачал головой. «Думаю, это небезопасно». «Фоэрон, а вы?» «Мне тоже что-то не хочется», – сказал Фоэрон. «Полагаю, пока лучше оставаться в бараке». «Странно», – произнес барон. «Это же наш город. Идет кто-нибудь со мной?» Фуэрон пожал плечами. Джо махнул рукой и лег на койку. Остальные даже не взглянули в его сторону. «Хорошо», — сказал барон. «Потом я вам все расскажу». С минутом подождал, надеясь, что кто-нибудь изменит решение, и вышел. Город Тетрахит представлял собой цепочку зданий, вытянутую вдоль Бузского полуострова. Со стороны суши полуостров огораживал каменная стена с воротами охраняемая часовыми. Самым крупным зданием была арена, раз в год используемая для игр. Возле арены сосредотачивались государственные учреждения. Барант шел по узким улочкам, осматриваясь по сторонам, стараясь представить себе, на что похож его новый дом. В глубине памяти пробуждались какие-то смутные картины. Подобное место он видел на земле. Пройдя арену, Барон вышел на главный деловой проспект Тетрахида, удивленно читая выиски. «Доктор без лицензии, аборты без промедления, дисквалифицированный адвокат, политический пол». Он шел дальше. «Мимо магазинов, рекламирующих краденые товары, мимо заведения с вывеской, чтения мозгов, штат искренирующих мутантов, ваше прошлое на Земле будет открыто». Барон хотел зайти... Но вспомнил, что у него нет ни гроша, а на Омеги, похоже, деньги ценятся высоко. Он свернул в переулок, миновал несколько ресторанов и подошел к большому зданию института ядов. Льготные условия, рассрочка до трех лет. Результат гарантирован, в противном случае деньги возвращаются. Вывеска на следующую дверь угласила «Гильдия убийц». После вводной беседы на корабле Баррент решил, что на Омеге делается все для исправления преступников. Но этому явно не соответствовали вывески и объявления. Или же это был какой-то очень странный метод исправления. Он двинулся дальше, медленно, в глубоком раздумье. Потом он заметил, что люди уходят с его пути. Прячутся в магазинах и подъездах. Старая женщина, взглянув на него, убежала. Что происходит? Может быть, их пугает форма заключенного? Нет. Жители Омеги не впервые видят такую. Тогда в чем дело? Улица опустела. Рядом с ним хозяин магазина торопливо опускал железную штору. Что случилось? Спросил его Барент. Ты спятил? Воскликнул хозяин. Сегодня же день посадки. Простите? День посадки, повторил тот. «День приземления корабля с заключенными! Бирайся в свой барак, идиот!» Он опустил штору и послышался щелчок запираемого замка. Баррент внезапно почувствовал страх. «Что-то тут неладно. Нужно немедленно возвращаться. Глупо было идти в город, не зная обычаи. К нему приближались трое мужчин, хорошо одетые. Каждый золотой серьгой хаджи в ухе». Все трое были вооружены. Один из них крикнул «Остановись, пион!» Барант увидел, что рука мужчину потянул за оружием и остановился. «В чем дело?» – спросил. «Сегодня день посадки!» – ответил мужчина и посмотрел на своих друзей. «Ну, кто первый? Бросим жереби. Вот монета. Нет, лучше на пальцах. Приготовились. Раз, два, три! Он мой!» Сказал Хаджи, стоявший слева. Его приятели отодвинулись, а он вытащил оружие. «Подождите!» – замолился Баронт. «Что вы делаете?» «Собираюсь застрелить тебя», – сообщил мужчина. «Почему?» – мужчина улыбнулся. «Потому что это привилегия Хаджи. В день посадки мы имеем право убить любого пиона, покинувшего свой барак. Но меня не предупредили!» «Естественно!» «Согласился мужчина. Если новичков предупреждать, то они не будут выходить из бараков в день посадки. Это испортит всю забаву». Он прицелился. Барант среагировал молниеносно. Бросился на землю, услышал шипение и увидел, как от здания, под которым он лежал, отвалился оплавленный кусок. «Теперь моя очередь», — сказал другой мужчина. «Прости, приятель, но очередь моя». «Старшинство, мой друг, имеет свои привилегии. Стреляю я!» Однако Барен был уже на ногах и бежал. Преследователи не торопились, словно были совершенно уверены в успехе. Барен свернул боковую улицу и понял, что сделал ошибку. Улица заканчивалась тупиком. Сзади не спеша подходили хаджи. Барен затравленно взирался по сторонам. Все двери были заперты, все витрины зашторены некуда юркнуть, негде спрятаться. И тут он увидел открытую дверь, которую, не заметив, пробежал. Вывеска гласила: "Общество по защите жертв". "Как раз для меня", подумал барон. Он рванулся назад, скользнул прямо под носом у ошамлённого хаджи и валился в дверь. Преследователи не пошли за ним. Их голоса слышались снаружи. Обсуждался вопрос первенства. Барант понял, что попал в какое-то убежище. Он находился в просторном, ярко освещенном помещении. На скамье во стены сидели несколько оборванцев, смеявшихся над какой-то шуткой. Немного в стороне от них темноволосая девушка с большими зелеными глазами. В дальнем конце комнаты за столом сидел представительный мужчина. Барант подошел к столу. «Это общество по защите жертв?» Спросил он. Совершенно верно, сэр, сказал мужчина. Я Рондольф Френдлер, президент этой бескорыстной организации. Могу быть вам полезен? «Воистину да, ответил Барнт. Видите ли, я жертва. Я это сразу понял, сообщил Френдлер, тепло улыбаясь. Мистер Френдлер, я не член вашей организации? Не имеет значения, заверил Френдлер. «Мы защищаем неотъемлемые права всех жертв!» «Очень хорошо, сэр! Там снаружи трое хотят убить меня!» «Понимаю!» – произнес мистер Френдлер. Он открыл ящик стола и вынул толстую книгу. Быстро пролистав ее, он нашел нужную страницу. «Скажите, вы определили статус этих людей?» «По-моему, они хаджи!» «У каждого золотая серьга в левом ухе!» «Точно!» – подтвердил мистер Френдлер. «А сегодня день посадки!» «Вы только что приземлившегося корабля и относитесь к пионом, не так ли?» «Так», — сказал барон. «В таком случае я счастлив сообщить, что все в порядке. Охота о посадки заканчивается заходом солнца. Вы можете спокойно уйти отсюда, зная, что ваши права никоим образом не нарушены». «Уйти?» «После захода солнца вы имеете в виду?» Мистер Френдлер покачал головой и печально улыбнулся. «Боюсь, что нет. По закону вы должны уйти немедленно. Но они убьют меня!» «Верно», — согласился Френдлер. «К сожалению, ничего нельзя сделать. Таков смысл слова «жертва». «Я думал, вас защищают...» «Так и есть! Но мы защищаем права, а не самих жертв!» «Ваши права не нарушены. У Каджи есть привилегии охотиться на пиона в день посадки в любое время до заката». «Однако, необходимо добавить, вы, в свою очередь, имеете право убить любого, кто покушается на вас». «У меня нет оружия?» — сказал Барнт. «У жертв никогда нет оружия», — заверил Френдлер. «В том-то и разница, понимаете?» Барнт все еще слышал ленивые голоса Хаджи на улице. Он спросил, у «Вас есть другой выход?» «К сожалению, нет». «Тогда я просто не уйду!» Продолжая улыбаться, мистер Френдлер выдвинул ящик стола и достал пистолет. Вы должны уйти. Либо выходите к хаджи, либо вы лишитесь последнего шанса и умрете здесь, сказал он, прицеливаясь. Одолжите мне ваше оружие, попросил Баррент. Не позволено, объяснил Френдлер. Нельзя же допустить, чтобы жертвы бегали вооруженные, сами понимаете! Он щекнул предохранителем. Ну! «Уходите?» Барен прикинул возможность броска через стол за пистолетом и понял, что ничего не получится. Он повернулся и медленно пошел к двери. Мужчины все еще смеялись. Темноволосая девушка поднялась со скамейки и встала у входа. Подойдя ближе, Барен заметил, что она очень хороша с собой. «Интересно, какое преступление привело ее на Омегу?» Подивился он. Проходя мимо девушки... Барент почувствовал, как в его руку скользнул маленький, грозного вида пистолет. «Удачи!» – произнесла девушка. Надеюсь, вы знаете, как с ним обращаться?» Барент благодарно кивнул, хотя этой надежды вовсе не разделял. Глава 4. Улица была пуста, если не считать спокойно переговаривающихся хаджи. Когда Барент вышел... Двое отодвинулись, а третий вышагнул вперед. Увидев, что Барент вооружен, он быстро прицелился. Барент кинулся на землю и нажал на гашетку своего оружия. Он почувствовал, как оно дрогнуло в руке. И увидел, что голова и плечи Хаджи потемнели и начали распадаться. Прежде чем он успел прицелиться в других, пистолет вывернул из руки с дикой силой. Выстрел умирающего Хаджи задел ствол. Баронт в отчаянии рванулся к оружию, понимая, что вовремя не успеет. Тело напряглось в ожидании смертельного удара. Он докатился до пистолета, удивительным образом живой. Прицелился в ближайшего Хаджи и едва успел удержаться от выстрела. Хаджи вкладывали оружие в кубуры. Один из них сказал, «Бедный старый Дрейкен, он так и не научился быстро целиться. «Мало было практики», — заметил второй, — Дрейкин не очень-то тренировался. «Вот наглядный урок. Нельзя терять форму. И не следует недооценивать противника, даже пиона». Он посмотрел на Баронта. «Отличный выстрел, приятель!» «Действительно, превосходный выстрел!» Подтвердил другой мужчина. И «Из пистолета чрезвычайно трудно точно стрелять в падении». Баронт, дрожа, поднялся на ноги, сжав руки оружие. Готовы к действию при первом подозрительном движении Хаджи. Но они вели себя очень спокойно, явно считая инцидент исчерпанным. «Что теперь?» – спросил Барнет. «Ничего», – ответил один из Хаджи. «В день посадки каждому человеку или охотничьей партии позволено только одно убийство. После этого вы вне охоты. Неинтересный праздник», – пожаловался его товарищ. «Не сравнить с играми или лотереей». «Вам остается только пойти в регистрационную контору, перебил первый, и получить наследство». «Что?» «Ваше наследство!» Терпеливо повторил Хаджи. «Вы наследуете все состояние вашей жертвы. Но от Дрейкина, должен вам сообщить, многое не получите». «Он никогда не был хорошим бизнесменом», печально произнес другой. «И все же для начала неплохо. А так как вы совершили узаконенное убийство...» хотя и в высшей степени необычное, то подниметесь в положение. Вы стали свободным гражданином. На улице появились люди. Лавочники открывали шторы. Подъехал грузовик с надписью «Удаление тел. Группа 5». И четверо мужчин в униформе забрали тело Дрейкена. Это больше, чем зверение Хаджи. Убедила Баронта, что все позади. Он положил оружие девушки в карман. «Регистрационная контора там!» – сказал один из Хаджи. «Мы выступим вашими свидетелями». Баррент еще не полностью понимал, что происходит. Но раз все идет хорошо, он решил не задавать вопросов. Успеет разобраться потом. В сопровождении Хаджи он пришел в регистрационную контору на оружейной площади. Здесь клерк со скучной миной выслушал показания, Достал деловые бумаги Дрейкена и вместо его имени вписал имя Баранта. В документах уже было несколько подобных изменений. Видимо, круговорот бизнеса в Тетрахиде совершается быстро. Так Барант оказался владельцем магазина противояди по Бульвару Пламени. Бумаги официально возводили его в ранг свободного гражданина. Клерк вручил кольцо статуса, сделанное из оружейной стали, и посоветовал как можно скорее сменить одежду во избежание неприятных недоразумений. Хаджи пожелали ему удачи и всяческих успехов. Барант решил осмотреть свое новое жилище и магазин. На фасаде дома красовалась вывеска «Средство от всех ядов. Приобретайте набор, сделай сам, если хочешь выжить». 23 противоядия в карманные коробки. Барант открыл дверь и вошел. За низкой стойкой до потолка тянулись полки. Доставленные бутылками, склянками, картонками и квадратными стеклянными банками с листьями, веточками, грибами. Рядом стоял маленький шкаф с книгами. Барон прочёл несколько названий. Быстрое диагностирование при остром отравлении группа мышьяка, производные белины. Было очевидно, что отравление играет значительную роль в обыденной жизни Омеги, раз существуют магазины а, наверное, есть и другие, которые готовят и распространяют противоядие. Барнт подумал и решил, что получил необычное, но почетное дело. Он изучит все книги и узнает, как его следует вести. К магазину примыкали гостиная, спальня и кухня. В одном из шкафов Барнт нашел плохо сшитый черный костюм гражданина и переоделся, не забыв переложить в карман пистолет. Покинув магазин, Он направился в общество по защите жертв. Дверь все еще была открыта, а трое барванцев все так же сидели на скамье. Теперь они не смеялись. Долгое ожидание, казалось, утомило их. За столом просматривал бумаги мистер Френдлер. Девушки не было. Барон подошел к столу и Френдлер встал: Примите мои поздравления, дорогой друг! Искренне! Наитеплейшие поздравления! «Великолепный выстрел, притом в падении!» «Благодарю вас», – произнес барон. «Я пришел сюда, чтобы...» «Знаю, знаю», – сказал Френдлер. «Вы желаете осведомиться о правах и обязанностях свободного гражданина?» «Естественное желание. Садитесь на скамью, и я буду к вашим услугам через...» «Я пришел не за этим», – перебил барон. «Конечно, я не прочь узнать свои права и обязанности, но сперва я хотел бы найти ту девушку». «Девушку? Она сидела на скамье, когда я вошел, и дала мне пистолет». Мистер Френдлер удивленно воззрился на него. «Гражданин, вы ошибаетесь. Сегодня в конторе вообще не было женщин». «Она сидела на скамье рядом с этими тремя мужчинами. Очень привлекательная, темноволосая девушка. Вы не могли не заметить ее». «Я определенно заметил бы ее, если бы она здесь была», — сказал Френдлер, часто мигая. «Но, как я уже говорил, в этом помещении не было и духу женщины». Барон посмотрел на него и вытащил из кармана пистолет. «В таком случае откуда эта штука?» «Я его вам одолжил», — ответил Френдлер. «Рад, что вы успешно сумели им воспользоваться, но теперь попрошу вернуть. Вы лжете». Процедил Барант, сжав оружие. «Спросим у этих людей, куда ушла девушка?» Один из мужчин поднял угрюмое небритое лицо и сказал, «А какой девушке вы говорите, гражданин?» «А той, что сидела вот тут?» «Здесь никого не было». «Рафаэль, ты видел женщину на скамейке?» «Только не я», — ответил Рафаэль. «А я сижу здесь с 10 утра, и я не видел». Вставил третий. «А у меня отличное зрение». Баронт повернулся к Френдлеру. «Почему вы лжете мне?» «Я сказал истинную правду. Пистолет вам одолжил я, потому что это моя привилегия как президента общества по охране жертв. А теперь прошу его обратно». «Нет», — отрезал Баронт. «Пистолет будет у меня, пока я не найду девушку». «Это не очень разумно» произнес Френдлер и поспешно добавил. «Я имею в виду, что в данных обстоятельствах кража не прощается. Рискну!» Бросил Барант и покинул общество по защите жертв. Глава пятая. Баранту требовалось время, чтобы оправиться от бурного вступления в Мигианскую жизнь. Начав с бесправного положения новоприбывшего, посредством убийства он стал владельцем магазина и противоядий. Из забытого прошлого на планете Земля его зашвырнули в шатко настоящие мира преступников, дав смутное представление о сложной иерархической структуре и узаконенной программе убийств. Он обнаружил в себе определенную уверенность и неожиданное проворотство с оружием. Баррент понимал, что надо еще очень много узнать о себе, о Меге и Земле, и надеялся прожить достаточно долго, чтобы успеть сделать это. Но сперва главное – нужно зарабатывать на жизнь. Необходимо стать специалистом по ядам и противоядиям. На помощь пришла литература. В книгах описывались растительные яды, известные на Земле, такие как вонючий морозник, чимерица, паслен и тисовое дерево, болиголов и вызываемые им предсмертные судороги, синильная кислота миндаля и дигиталин пурпурный наперстянки, Ужасающе эффективная волчья отрава со смертельной дозой аконита и экстракты таких грибов, как бледная поганка и мухомор, не говоря уже о чистомегианских ядах типа красноголовника или цветущей лилии Морталис. Но знать растительные яды, хотя и бесчисленные в своих вариациях, было мало. Оставались еще ядовитые животные, птицы, пауки, змеи, скорпионы и гигантские осы. Множество минеральных ядов вроде мышьяка, ртути, висмута, едки нитраты, гидрохлориды, кислоты. Очищенные от всяких примесей встряхнин, муравьиная кислота, тивоциамин, белодонна. На плюс противоядие от всех этих веществ Баррент изучал книги, размышлял и с некоторой нервозностью обслуживал своих первых клиентов. Он обнаружил что многие его опасения беспочвенны, вместо десятков смертельных веществ, рекомендованных институтом ядов. Большинство отравителей прибегало к мышьяку и стрихнину, недорогим, проверенным и очень болезненным. У синельной кислоты различимый запах, ртуть трудно ввести в организм, а едкие вещества, хотя и вполне эффективные, весьма опасны в обращении. Волчья отрава и мухомор, конечно, превосходны. Нельзя сбрасывать со счету в Беладонну. Да и бледная поганка и вонючий морозник не лишены особого, мрачного очарования. Но то были яды старого, праздного времени. Нетерпеливое молодое поколение, и особенно женщины, они составляли на меге 9 десятых отравителей, довольствовалось простыми средствами. Омегианские женщины были консервативны. Их не трогала утонченная изысканность отравительского искусства. Средства вообще не интересовали их, только цели, как можно быстрее и дешевле. Женщины Омеги отличались рациональностью. И хотя страстные теоретики в институте ядов пытались продавать фантастические микстуры контактных ядов, типа трехдневной плесени, и неустанно трудились над составлением сложнейших композиций, те с трудом находили сбыт. Простой мышьяк и быстродействующий стрихнин продолжали оставаться столпами торговли, что существенно облегчало работу Баронта. Осложнения возникали с мужчинами, которые отказывались верить, что они отравлены подобными банальными ядами. В таких случаях Баронт прописывал массу различных корешков, трав, листьев и крошечную гомеопатическую дозу яда неизменно совмещая это с нейтрализующими и рвотными агентами. Вскоре Баррента навестили Дэниэс Форен и Джо. Форен получил временную работу в доках по разгрузке рыбачьих судов, а Джо организовал ночную игру в покер среди государственных служащих Тетрахида. Ни тот, ни другой не поднялись заметно в статусе. Без убийства на своем счету они были лишь жителями второго класса, и нервничали при встрече со свободным гражданином. Но Баррент вел себя как равный. Это были его единственные друзья на Омеги, и он не собирался терять их из-за неравенства в социальном положении. Правила и обычаи Тетрахида оставались загадкой за семи печатями. Даже Джо не мог узнать что-нибудь определенное от своих друзей на государственной службе. На Омеге закон хранился в тайне. Опытные использовали его знания против вновь прибывших. При помощи неравенства и культивируемого невежества власть и привилегии оставались в руках старейших жителей. Конечно, движение наверх не остановить, но его можно замедлить и сделать чрезвычайно опасным. Хотя магазин требовал много времени, Барнетт настойчиво искал девушку, которая ему помогла. Пока у него не было даже доказательств, что она существовала. Он познакомился с владельцами соседних магазинов. Веселый, усатый молодой человек по имени Дэймот Гаррисбург распоряжался в продовольственном. Весьма обыденная и мирная профессия, но, как говорил Гаррисбург, даже преступники должны есть. Следовательно, необходимы фермеры, перевозчики, упаковщики и магазины. Гаррисбург утверждал, что его бизнес ничем не уступает присущей меги индустрии смерти. Кроме того, дядя жены Гаррисбурга был министром публичных работ. Через него Гаррисбург рассчитывал получить сертификат на убийство. С этим важным документом он мог совершить свое обязательное преступление и подняться до статуса привилегированного гражданина. Барант поддакивал и кивал но сомневался, не отравит ли сперва Гаррисбурга его жена, худая, бойкая женщина. Похоже, она недолюбливала мужа, а развод на Омеге был запрещен. Другой сосед, Тэм Рент, был долговязан бодрым мужчиной около сорока. От левого глаза почти до уголка рта тянулся шрам. Подарок от желающего подняться в положение. Желающий не на того напал. Тэм Рент владел магазином оружия, постоянно практиковался и всегда носил при себе образчики своих товаров. Тэм мечтал стать членом гильдии убийц. Он уже подал заявление и имел шансы быть принятым в эту старейшую и суровую организацию через несколько месяцев. У него Барент купил оружие. По совету Рент он выбрал Джамиса на Тира, быстродействующий и аккуратный, развивающий мощность пули крупного калибра. Конечно, у него не было такого рассеяния, как у теплового оружия хаджи, способного поражать в 6 дюймах от цели. Но широкотепловое оружие поощряло неточность. Из такого мог стрелять любой, а чтобы эффективно использовать иглолучевик, необходима постоянная практика. И практика себя оправдывала. Опытный стрелок из иглолучевика стоил двух с широкотепловым оружием. Барренд внял совету, идущему от будущего убийцы и владельца оружейного магазина. Долгие часы он проводил в тире Ренда. Надо было многое знать и еще больше делать только для того, чтобы выжить. Баррент не возражал против тяжелой работы, пока она имела серьезную цель. Он надеялся, что некоторое время все будет спокойно и передышка позволит догнать в знаниях сторожилов. Но на Омеге нет ничего стабильного. Однажды днем Барент принял необычно выглядящего посетителя, лет пятидесяти, плотного, со строгим лицом. Гость был одет в красную рясу до колен и сандалии. С пояса свисали маленькая черная книжечка и кинжал с красной рукояткой. От человека веяло сила и власть. Барент был не в состоянии определить его статус. «Я собирался закрывать, сэр, но если вы желаете что-нибудь купить, я пришел не за покупками», – перебил посетитель. Он позволил себе легкую улыбку. «Я пришел продать». «Продать? Я священник», – сказал человек. «Вы новичок в моем районе. Я не видел вас на службах». «Я ничего не знал». Священник поднял руку. «И по церковному, и по светскому закону неведение не служит оправданием». «Напротив, неведение может быть наказано, как, как намеренного пренебрежения по параграфу 23, всеобщей персональной ответственности». Он снова улыбнулся. Тем не менее, вопрос дисциплинарного взыскания пока не стоит. «Рад слышать, сэр», — сказал барон. «Зовите меня дядей», — сказал священник. «Я дядя Ингмар, и я пришел, чтобы рассказать об ортодоксальной религии Омеги» являющийся культом трансцендентального зла. «Буду счастлив узнать о религии зла, дядя», – произнес Барант. «Разрешите пригласить вас в гостиную?» «Конечно, племянник», – ответил священнослужитель и последовал за Барантом. «Глава шестая. Зло!» – сказал дядя Ингмар после того, как удобно устроился в лучшем кресле.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 Человек, принимающий смерть с достоинством и убивающий без унизительного чувства жалости. Зло есть действительное отражение безразличной и бесчувственной вселенной. Зло вечно и неизменно, хотя проявляется в различных формах многообразной жизни. Не угодно ли немного вина, дядя? Предложил Баррент. Благодарю вас. Как бизнес? Прекрасно. Правда, на этой неделе, пожалуй, вяло. «Люди уже не проявляют особого интереса к отравлению», заметил священник, задумчиво потягивая вино. «То ли дело, когда я был мальчишкой, только что высланным с земли». «Однако я отвлекся». «Слушаю вас, дядя». «Мы поклоняемся злу», сказал дядя Ингмар. «Это мы воплощение великого черного». Страшному, увенчанному рогами Надсмотрщику наших дней и ночей В Великом Черном Мы находим 7 главных грехов 40 преступлений И 101 порог Мы, несовершенные существа Стремимся вести себя По его образу и подобию И иногда Великий Черный вознаграждает нас Являясь в ужасной красоте Своей огненной плоти Да, племянник «Мне посчастливилось видеть его. Два года назад он появился на играх, и за год до того священник задумался о божественном явлении. Затем он сказал, «Так как мы признаем в государстве высшее проявление способности человека к злу, мы также поклоняемся государству, как сверхчеловеческому, хотя и не божественному созданию». Барон кивнул. «Он все время боролся со сном». Низкий монотонный голос дяди Ингмара, повествующий о таком распространённом понятии как «зло», оказывал усыпляющее действие. «Можно спросить», — бубнил дядя Ингмар, — «если зло является величайшим достижением человеческой натуры, зачем тогда Великий Чёрный позволяет существовать добру? Проблема добра веками волновала непросвещенных. Сейчас я отвечу». «Да, дядя», — произнес Барант, тайком ущипнув себя, чтобы отогнать сон. «Но сперва», — продолжал священник, — «давайте дадим определение понятий, давайте исследуем природу добра, давайте смело и безбоязненно изучим нашего противника и раскроем его истинные черты». «Да», — кивнул Барант, — «его веки налились свинцом». Он протер глаза и попытался слушать. «Добро есть состояние иллюзии», — вещал дядя Ингмар, «которое приписывает человеку несуществующий альтруизм и жалость. Как мы докажем иллюзорную природу добра? Очень просто. Во Вселенной существует только человек великий черный, и поклоняться великому черному значит поклоняться окончательному выражению себя». Таким образом, показав, что добро есть иллюзия, Необходимо признать его свойства несуществующими. «Понимаете?» Барнт не ответил. «Вы понимаете?» Повторил священник резко. «А?» Произнес Барнт. Он дремал с открытыми глазами. Затем заставил себя очнуться и сумел сказать. «Да, дядя, я понимаю. Превосходно! Теперь спрашиваем, почему Великий Черный позволяет даже иллюзии добра существовать во вселенной зла?» Я ответ. «В законе необходимых противоположностей, ибо зло нельзя определить как таковое без обязательного контраста. Лучший контраст — противоположность, а противоположность зла есть добро». Священник торжествующе улыбнулся. «Все совершенно ясно, не правда ли?» «Конечно, дядя», — согласился Барнт. «Не хотите ли еще немного вина?» «Ах, буквально капельку» сказал священник. Еще 10 минут он рассказывал Барамту о естественном и прекрасном зле, присущем обитателям полей и лесов, и советовал ему следовать поведению примеру этих простых созданий. Наконец он кончил и поднялся. Очень рад приятной беседе, сказал священник, тепло пожимая руку Барамта. Могу я рассчитывать на ваше присутствие в ночных службах по понедельникам? «В службах?» «Конечно. Каждый понедельник ровно в полночь мы служим черную мессу. После этого девы готовят закуску. Мы танцуем и устраиваем хоровое пение». «Это очень весело», – он широко улыбнулся. «Поклонение злу может быть приятным». «Да, естественно», – подтвердил Барнтвей. «Я приду». Он проводил священника до двери и затем надолго задумался над тем, что сообщил ему дядя Ингмар. Без сомнения, присутствие на службах необходимо. Практически обязательно. Он только надеялся, что черная меса не будет так адски скучна, как ингмаровское разъяснение зла. Священник приходил в пятницу. В следующие два дня барон был занят. Он получил партию гомеопатических средств от своего агента в кровавом переулке. Надо было рассортировать и классифицировать их, а затем разложить по ящикам. В понедельник по пути в магазин после ленча Барнету показалось, что он увидел ту девушку. Он бросился за ней, но потерял в толпе. Придя к себе, Барнет нашел подсунутое под дверь письмо. Это было приглашение из магазина снов. Текст гласил. «Дорогой гражданин, мы счастливы в возможности приветствовать вас в нашем районе и предложить услуги» как мы надеемся, лучшего магазина снов на Омеге. Сны на любой тип и вкус, и по удивительно низкой цене. Мы специализируемся на снах-воспоминаниях о Земле. Уверены, что как свободный гражданин вы непременно захотите воспользоваться нашими услугами. Надеемся, что это произойдет в течение недели. Владельцы. Баронт отложил письмо. Он не имел ни малейшего понятия, что представляет собой магазин снов. Предстоит это узнать. Хотя приглашение было составлено очень вежливо, в нем чувствовалась повелительность. Очевидно, посещение магазина снов являлось одной из обязанностей свободного гражданина. Конечно, обязанность может оказаться и удовольствием. Настоящее восстановление памяти о земле стоило бы любых денег. Но с этим можно пока подождать. Сегодня черное месса. Его присутствие там определенно требуется. Баррент покинул магазин в 11 вечера, собираясь немного погулять по тетрахиду перед службой, начинающейся в полночь. Он вышел на прогулку вполне довольный собой. едва не погиб. Глава 7. Стояла жаркая, душная ночь на темных пустынных улицах ни малейшего дуновения ветерка. Большинство жителей Тетрахида пряталось в прохладе своих квартир. С Барента градом катил пот, хоть он и был одет только в шорты, черную рубашку и сандалии. Мимо промчалась группа людей. В этом поспешном бегстве при жаре, когда ей идти-то было трудно, чувствовалась паника. Барент попытался узнать, в чем дело, Но никто не останавливался. Только один старик крикнул через плечо. Убирайся с улицы, идиот!» «Почему?» – спросил его Барант. Старик что-то неразборчиво прорычал и скрылся. Барант нервно сжал рукоятку игла лучевика. «Что-то происходит. Теперь ближайшее убежище, церковь. Пожалуй, лучше продолжить путь, держась наготове, чтобы отразить любое нападение». Через несколько минут Барант оказался один в зашторенном городе. Он шел посреди улицы, вынув иглолучевик из кобуры. Возможно, наступает какой-нибудь праздник типа Дня Посадки? Все возможно на Омеге. Легкий ветерок всколыхнул стоячий воздух. Ветерок исчез, вернулся уже окрепше, заметно охлаждая раскаленные улицы. Барант почувствовал, как высыхают его грудь и спина. Несколько минут климат Тетрахида был необычайно приятным. Холодный воздух падал с вершин гор, и температура упала градусов на 10. Странно, подумал Барент. Лучше поскорее добраться до церкви. Он прибавил шагу, а температура все снижалась. На улицах появились первые сверкающие признаки мороза. Холоднее стать не может, решил Барент. Он оказался неправ. Студенный зимний ветер завыл в переулках, повалил снег. Продрогший до костей, Баронт бежал по пустым улицам. Рассверепевший ветер догонял и подстегивал его. Дороги коварно блестели. Он поскользнулся и упал, а поднявшись, пошел медленнее. Сквозь неплотно закрытое окно Баронт увидел свет и заколотил по Но изнутри не раздалось ни звука. Он осознал что жители Тетрахида никогда не помогают друг другу. Чем больше людей умрет, тем больше шансов выжить у оставшихся. И Баронт продолжал бежать, чувствуя, как ноги превращаются в два чурбана. Ветер взревел, и градин величиной скулок упал на землю. У Баронта уже не хватало сил для бега. Теперь он мог лишь идти в замерзшем белом мире и надеяться, что успеет добраться до церкви. Он шел часы и годы. Однажды он миновал покрытые инеем тела двух мужчин, привалившихся к стене. Эти остановились. Барант снова заставил себя бежать. В боку кололо, как ножом. А холод поднимался по рукам и ногам. Скоро стужа достигнет груди, и наступит конец. Потом Барон вдруг обнаружил, что лежит на ледяной земле и безжалостный ветер выдувает последние крохи тепла. В конце улицы виднелись красные огни церкви. Он пополз к ним на четвереньках, отталкиваясь руками, двигаясь механически, уже ни на что не надеясь. Он полз и полз, а мерцающий огонек все так же светил вдалеке. Но Барон продолжал ползти и наконец достиг двери. Он поднялся на ноги и повернул ручку. Дверь была заперта. Он бешено заколотил павлаками. И панель откатилась. На него смотрел человек. Затем панель снова закрылась и больше не открывалась. Чего они ждут там внутри? Что случилось? Барон попытался вновь стучать, но потерял равновесие. Упал и лишился сознания. Барон точнулся на койке. Двое мужчин массажировали его руки и ноги. Сверху нависало широкое темное лицо дяди Ингмара, озабоченное и внимательное. «Вам лучше?» – спросил дядя Ингмар. «Кажется», – произнес Барнт, – «почему вы так долго не открывали дверь?» «Мы вовсе не собирались открывать ее», – сообщил священник. «Закон запрещает помогать посторонним в беде, а формально вы посторонний» так как еще не вступили в общину. Тогда почему меня впустили? Мой ассистент заметил, что у нас круглое число молящихся, а требуется число не круглое, желательно оканчивающееся на тройку. Когда церковные светские законы вступают в противоречие, светский должен уступить, и мы впустили вас, несмотря на правила. Странные правила. «Сказал Барнт. Вовсе нет. Они предназначены для поддержания постоянного уровня населения. Омега – бесплодная планета, а приток заключенных увеличивает население в ущерб старейшим обитателям». «Это нехорошо», – упорствовал Барнт. «Вы будете думать по-другому, когда станете старожилом», – заверил Ингмар. «А судя по вашей живучести, вы им станете». «Возможно», — согласился Барон. «Ну что случилось? Температура, должно быть, упала градусов на 70 за 15 минут». «На 76, если быть точным», — поправил дядя. «Все очень просто. Омега эксцентрически движется вокруг системы двойной звезды. Дальнейшая нестабильность связана с физическими особенностями планеты, расположением гор и морей». Результатом является ужасный климат, характеризующийся резкими скачками температуры. Идеальный карательный мир, гордо добавил дядя Инмар. Опытные жители предчувствуют изменения температуры и идут по домам. Это адский, Барнт не находил слов. Превосходное описание, сказал священник. Это адский. И поэтому соответствует поклонению великому черному. Если вы чувствуете себя лучше, гражданин Барранд, пора начинать службу. Барранд кивнул и последовал за священником в главную часть церкви. После пережитого черное место казалось скучнейшей процедурой, Барранд продремал всю проповедь: Поклонение злу, вещал дядя Ингмар. Не следует блести единственно по ночам понедельника. Наоборот, реализовывать зло должно ежедневно. Не каждому дано быть великим грешником, но пусть это вас не огорчает и не расхолаживает. Мелкие пакости, совершаемые регулярно, переходят в большой, угодный великому черному грех. Не следует забывать, что выдающиеся нечестивцы – Даже демонические святые часто начинали весьма скромно. Разве Трастус не был рядовым лавочником, обманывающим покупателей? Кто мог ожидать, что этот заурядный человек станет кровавым убийцей Сторндайкской дороги? А кто мог вообразить, что доктор Лойенд будет крупнейшим авторитетом по применению пыток, настойчивость, упорство и набожность позволили этим людям подняться до положения правой руки Великого Черного. Следовательно, заключил дядя Инфмар, зло есть в такой же мере занятие бедных, как и богатых. На этом проповедь закончилась. Барон проснулся, когда для благоговейного обозрения вынесли святыни. Кинжал с красной рукояткой и жабу. На время показа магической пентаграммы он снова заснул. Наконец церемония приблизилась к завершению. Были зачитаны имена демонов зла. Ваул, Форкос, Буэр, Маркознос, Астарот и Бегемот. Дядя Ингмар выразил сожаление об отсутствии девственницы для жертвоприношения на красном алтаре. «Наши фонды», — сказал он, — «недостаточны для покупки девственницы пионки с государственным сертификатом. Тем не менее, я надеюсь, что в следующий понедельник нам удастся провести обряд полностью. Мой ассистент сейчас пройдет среди вас». У ассистента была специальная тарелка с черной каймой. Подобно другим прихожанам, Барнетт не поскупился. Дядя Идмар был явно раздражен отсутствием девственницы для приношения. Еще немного, и он решит закласть одного из верующих, девственен тот или нет. На танце и хоровое пение Барнетт не остался. Когда служба кончилась, он осторожно высунул голову за дверь. Температура поднялась, и лед уже стаял. Баронт пожал руку священнику и поспешил домой. Глава восьмая. Баронту хватало потрясений и сюрпризов Омеги. Он не отходил от магазина, много работал и держался на стороже. У него появилось шестое чувство. Чувство опасности. По ночам... Когда двери и окна были накрепко заперты и включена тройная сторожевая система, Барон лежал на постели и старался вспомнить Землю. Тычаясь в туманную завесу памяти, он находил мечтельно дразнящие осколки картин. Шоссе, уходящее к Солнцу, колоссальный город, корпус космического корабля. Но видения возникали на мельчайшую долю секунды и исчезали. Субботним вечером к Баронту пришли Джо, Деннис Форен и сосед Тэм Рент. Покерное Джо процветало, и он сумел взятко купить положение свободного гражданина. Форен был слишком неповоротлив и прям. Он оставался в ранге жителя. Но Тэм Рент обещал взять этого взломчика в помощники, когда его примут в гильдию убийц. Вечер начался приятно, но кончился, как обычно, с Фойером на земле. «Послушайте!» – сказал Джо. «Мы все знаем, что из себя представляет Земля. Это комплекс гигантских плавающих городов, построенных на искусственных островах в различных океанах». «Нет, города стоят на Земле», – поправил Барон. «На воде», – не согласился Джо. «Люди вернулись к морю. У каждого есть специальный кислородный адаптатор, который позволяет дышать под водой». «Суша больше не используется, море снабжать все не так», возразил Барант. «Я помню большие города, но они на земле. Вы оба не правы, сказал Фоэрон. «Зачем земле сдались эти города? Их бросили сотни лет назад. Земля теперь большой парк, у каждого свой дом и несколько акров сада. Разрослись леса и джунгли. Люди живут в ладу с природой. Вместо того, чтобы пытаться покорить ее. Разве не так, Тэм? Почти, но не совсем, произнес Тэм Рэнд. Города еще существуют, но они под землей. Колоссальные подземные заводы и поля. А остальное все, как сказал Форен, Никаких заводов больше нет, упрямо настаивал Форен: Они не нужны. Любые товары, которые требуются человеку, производятся мысленным волеизъявлением. Говорю вам, мешался Джо, что вспоминаю плавающие города. Я жил в секторе Нимул, острова Пасифая. Думаешь, это что-нибудь доказывает? Спросил Френт. Я помню, что работал на 18-м подземном уровне Нового Чикаго. Моя рабочая норма была 20 дней в году. Остальное время я проводил снаружи, в лесах. Ты ошибаешься. Тем. — сказал Фойерон. — Никаких подземных уровней нет. Мой отец был контролером третьего класса. Когда нам что-нибудь было нужно, отец думал об этом. Вот и все. Он обещал научить меня, но, похоже, ему это не удалось. — У кого-то из нас фальшивые воспоминания, — подытожил Баррент. Точно, — подтвердил Джо. — Но вопрос, кто из нас прав. — Мы никогда не узнаем, — произнес Рэндт если не вернемся на Землю. На том дискуссия закончилась. В конце недели Барент получил второе, более настоятельное приглашение из магазина снов. Он проверил температуру. Умудренный жизнью, достал теплую одежду и пошел. Магазин снов был расположен на проспекте Смерти. Барент оказался в маленькой, пышно обставленной приемной. Молодой человек с заполированным столом одарил его натянутой улыбкой. «Чем могу служить? Мое имя Нанис Арк Драгон, помощник управляющего по ночным снам». «Я бы хотел узнать, что при этом происходит?» – попросил Барнт. «Как получается сон, какого он типа и тому подобное?» «Конечно!» – сказал Арк Драгон. «Мы все объясним, гражданин Барнт, Уилл Барнт». Аркдраган сверился со списком на столе и кивнул. Наши сны протекают под действием наркотиков на мозг и центральную нервную систему. Существует множество препаратов, дающих желаемый эффект. Среди наиболее полезных героин, морфий, опиум, кока, гашиш и пьет. Все это земные продукты. Только на Омеге находят черный сонник, гандир, манье, Три наркотин, джедаль и различные производные кармоидной группы. «Понимаю», — сказал Барнт. «Итак, вы продаете наркотики». «Ни в коем случае!» — возразил арт -драгон. «Ничего такого вульгарного и грубого. В древние времена на Земле люди сами принимали наркотики. Результирующие сны были необязательны и случайны по натуре. Никто не знал, что увидит во сне» испытает ли ужас или наслаждение. С приходом современного магазина снов всякая неопределенность исчезла. В наши дни наркотики тщательно выбраны, измерены и смешаны индивидуально для конкретного потребителя. Каждое вещество имеет свое действие от нервано подобного спокойствия черного сонника и цветной галлюцинации три наркотина до сексуальных фантазий, вызываемых морфием. И снов кармоидной группы о Земле. Сны воспоминания меня интересуют, сказал Барент. Аркдраган нахмурился. На первый раз советую воздержаться. Почему же? Сны о Земле более опасны для нарушения нервной системы, чем любая другая продукция воображения. Обычно рекомендуется приобрести предварительный иммунитет. Я бы предложил для первого визита приятные сексуальные фантазии. «Мне нужны сны о земле», — повторил Барнт. «Но у вас нет даже склонности!» — воскликнул Аркдрагон. «А склонность обязательно? Она важна!» — объяснил Аркдрагон. «Все наши препараты образуют привычку, как того требует закон. Видите ли, чтобы по-настоящему оценить наркотик, надо чувствовать в нем нужду, что в огромной степени увеличивает удовольствие. Вот почему я предлагаю вам для начала...» «Приятные сексуальные фантазии. Сон о земле!» – потребовал Барнт. «Очень хорошо!» – разораженно произнес Аркдрагон. «Но мы не несем ответственности за возможные травмы!» Он повел Барнта по длинному коридору. Из-за многочисленных дверей по обеим сторонам слышались страстные стоны удовольствия. «Переживальщики!» Бросил Арк Драгон без дальнейших пояснений и ввел Баррента в открытую комнату в конце коридора, где читал книгу бородатый мужчина. Добрый вечер, доктор Уайн! Это гражданин Барент, первое посещение наставает на снах о земле. Аркдраган повернулся и ушел. Хорошо, сказал доктор, устроим! Он отложил книгу. Ложитесь сюда. Посреди помещения находился большой стол. Над ним висел какой-то мудренный аппарат. Вдоль стен стояли стеклянные шкафы, заполненные квадратными склянками, напоминающими Баронту ёмкости с противоядиями. Он лёг, доктор Уайн провёл обычное обследование. Затем определил степень неустойчивости, гипнотический индекс, реакции на 11 основных наркогрупп. Результаты он записал в блокнот, сверился с таблицами, Прошел в кабинет и начал готовить смесь. «Это опасно?» – спросил Барн. «Не обязательно!» – ответил доктор Вайн. «Вы достаточно здоровы, у вас высокий показатель устойчивости». «Конечно, случаются эпилептические припадки. Возможно, вследствие кумулятивных аллергических реакций. Определенные побочные эффекты приводят к умопомешательству и даже смерти». А некоторые клиенты остаются в своих снах, и их невозможно извлечь из этого состояния. С моей точки зрения, мы можем квалифицировать последнее как форму сумасшествия. Хотя на самом деле оно таковым не является. Доктор кончил готовить смесь. Теперь он заполнял препаратом шприц. У Барнта появились серьезные сомнения в разумности всего предприятия. «Может быть, отложим?» – сказал он. «Я не уверен, что...» «Ни о чем не беспокоитесь!» Утешил доктор. «Вы пришли в наилучший магазин снов на Омеге!» «Расслабьтесь!» «Напряженные мышцы могут вызвать столбнячные конвульсии!» «Мистер Арк-Драгон, наверное, был прав», сказал Барант. «Пожалуй, мне не следовало требовать сон на земле при первом посещении». Он объяснил, что это крайне опасно. «Что такое жизнь без риска?» «Кроме того...» «Наиболее распространенными последствиями являются травмы мозга и разрушение кровеносных сосудов, а мы прекрасно оснащены для борьбы с ними!» Он оцелил шприц на левую руку Баррента. «Я передумал!» – заявил Баррент и начал вставать. Доктор Уайн проворно вонзил иглу ему в руку. «В магазине снов не меняют решений!» «Расслабьтесь!» Баррент расслабился. Лёг на постель и услышал звон в ушах. Он попытался сфокусировать внимание на лице доктора, но лицо изменилось. Округлое мясистое лицо было дружелюбным и обеспокоенным. «Уилл!» – произнёс советник. «Ты должен быть осторожен! Тебе надо научиться сдерживать свои порывы!» «Знаю, сэр!» – сказал Барант. «Просто я так разозлился, что уилл!» «Хорошо!» – произнёс Барант. Я буду следить за собой! Он вышел из здания университета и направился в город. Это был фантастический город небоскребов и многоэтажных улиц, сверкающий город серебряных и алмазных домов гордый город, повелевающий жизнью стран и планет. Барент шел по третьему уровню и с ненавистью думал об Эндрю Теркалере: из-за Теркалера его необъяснимой ревности заявление Барента о приеме в корпус космических исследований было отклонено. И советник оказался бессилен. Теркалер имел слишком большое влияние на приемную комиссию. Должно было пройти полных три года, прежде чем Барент снова сможет подать заявление. А пока он привязан к Земле и сидит без работы. Теркалер! Баррент сошел с пешеходной дорожки и воспользовался экспрессом в Санте. Стоя на мчащейся ленте, он сжимал в кармане оружие. Запрещенное оружие. Он решил убить теркалера. Картина расплылась. Сон померк. Потом Баррент внезапно увидел себя целищимся в худого человека. Информатор. Безликий и неумолимый. Заметил преступление и сообщил в полицию. Полицейские в серой форме схватили его, повели в суд. Судья с двоящимся пергаментным лицом вынес приговор о вечной ссылке на Омегу и отдал обязательный приказ об очистке памяти. Затем сон превратился в калейдоскоп ужаса. Барон карабкался по скользкому столбу, по отвесному склону горы, по ровной гладкой стене. Его догонял труп Теркалера с разверзнутой грудью. С двух сторон поддерживали безликий информатор и бледный судья. Барон бежал по горе, по улице, по крыше. Преследователи держались вплотную. Он заскочил в бесформенную желтую комнату. Захлопнул и запер дверь. Обернувшись, увидел, что запер себя с трупом Теркалера. Голова его была покрыта красной и оранжевой плесенью. В открытой ране в груди зацветал гриб. Труп дернулся, потянулся вперед, и Баронт бросился в окно. «Выходите, Баронт! Выходите из сна!» Баронта не было времени слушать. Окно превратило в крутой скат, и он соскользнул по его полированной поверхности в амфитеатр. Здесь, через серый песок, на колодах рук и ног к нему полз труп. Неподалеку сидели рядышком судья и информатор, он застрял! «Я предупреждал его!» «Выходите из сна, Баррент!» «Говорит доктор Уайн!» «Вы на Омеге в магазине снов!» «Очнитесь!» «У вас есть еще шанс, если вы немедленно соберетесь!» «Омега? Сон?» «Некогда думать об этом!» Баррент плыл по Черному Зловещему Озеру. Прямо за ним плыли информаторы-судья. Они поддерживали покойника, чья кожа медленно отваливалась от тела. «Баррент!» Озеро превращалось в густой студень, который прилипал к рукам и ногам и забивал рот, а судья, информатор и труп барон, точнулся на постели в магазине снов. Над ним стоял доктор Уайн. Рядом была сестра со шприцем и кислородной маской. За ней виднелся Арк-Драгон, вытирающий из солба «Мы уже не надеялись, что вы выкарабкаетесь», — произнес доктор Уайн. «Я предупреждал его». Сказал Аркдрагон и вышел из комнаты. Барант сел. «Что случилось?» Доктор Вайн пожал плечами. «Трудно сказать. Возможно, вы были склонны к лицевой реакции. Иногда попадаются наркотики с примесями. Но подобное практически не повторяется. Поверьте мне, гражданин Барант, наркотические ощущения чрезвычайно приятны. Я уверен, что во второй раз вы восхититесь» все еще потрясенные. Баронт был совершенно убежден, что второго раза не будет. Любой ценой он не допустит повторения кошмара. «У меня теперь образовалась привычка?» спросил он. «О, нет!» ответил доктор Вайн. «Привычка вырабатывается с третьего или четвертого посещения». Баронт поблагодарил его и вышел. Проходя мимо Арк Драгона, он спросил, сколько должен. «Ничего». Сказал Арт Дракон. Первый визит бесплатно. Баронт покинул магазин снов и поспешил домой. Ему было над чем подумать. Появилось доказательство, что он совершил преднамеренное убийство. Глава девятая. Одно дело обвинения в убийстве, которого ты за собой не чувствуешь. Совсем другое – помнить совершенное преступление. Такому свидетельству нельзя не поверить. Перед посещением магазина снов Баррент еще сомневался о предъявленном обвинении, допуская в крайнем случае, что убил человека во внезапной вспышке гнева. Но задумать и осуществить хладнокровную расправу... Почему он сделал это? Выходит, желание отомстить оказалось таким сильным, что заставило сбросить оковы цивилизации? Он убил. Кто-то донес, и судья приговорил его к Омеге. Он убийца на планете преступников. Следовательно, чтобы жить припеваючи, ему достаточно просто следовать своим природным наклонностям. И все же Баронту приходилось очень трудно. У него не было ни малейшей тяги к кровопролитию. В день свободного гражданина он, хотя и выходил вооруженный на улице, не мог заставить себя застрелить кого-нибудь из низших классов. Он не хотел убивать. Баррент обратился к психиатру, который сообщил, что его неприязнь к убийству коренится в несчастном детстве. Фобия затем была осложнена перенесенной в магазине снов травмой. Из-за этого убийства величайшее социальное достижение стало ему противно. Невроз гуманности в человеке «Великолепное, приспособленное к убийству. Приведет, — сказал психиатр, — к его баранта уничтожению. Психиатр предложил лечение в санатории для непреступников. Барант посетил санаторий и увидел сумасшедших, восславляющих здоровые игры, святость жизни и прочую чушь. У него не появилось желания присоединиться к ним. Возможно, он болен, но не так. «Друзья предупреждали?» что пассивность может накликать беду. Баррент соглашался, но питал надежду, что при помощи только необходимых убийств сумеет не привлечь внимания высокопоставленных лиц, следящих за соблюдением закона. Несколько недель план его, казалось, имел успех. Баррент игнорировал все более настойчивое приглашение в магазин снов и не посещал служб. Торговля процветала, и он проводил свободное время, изучая редкие яды и практикуясь в стрельбе. Часто Барон думал о девушке, доведётся ли им встретиться, и думал о земле. В иные минуты ему виделись дубы, просвечивающая сквозь ивы река, большое каменное здание. Воспоминания наполняли его невыносимой тоской, как и большинство обитателей Омеги, им владело страстное желание вернуться домой. А это было невозможно. Летели дни, и когда беда пришла, она пришла неожиданно. Однажды ночью раздался громкий стук в дверь. Четверо в форме сообщили полусонному Барнту, что он арестован. «За что?» – спросил Барнт. «Отсутствие склонности к наркотикам. Три минуты на сборы. Какое наказание меня ждет? В суде узнаешь. Охранник подмигнул своим приятелям и добавил. «Но единственный способ вылечить нерасположенца, убить его!» Баррент одевался. Его привели в департамент юстиции. Приемная комната была разделена пополам высоким деревянным экраном, ибо основами гианского правосудия гласили, что обвиняемый не должен видеть ни судей, ни свидетелей по его делу. «Арестованный, встать!» Голос вялый и равнодушный. Раздавался из небольшого динамика. Баррент едва разбирал слова. Интонации и выражения терялись, как и было задумано. Судья оставался анонимом. «Уил, Баррент», — сказал судья, — «вы предстали перед судом по основному обвинению в нерасположении к наркотикам и дополнительному, в отсутствии благочестия. По-последнему у нас имеются показания священника» по основному свидетельству магазина снов Вы можете опровергнуть обвинение? Баррент подумал и ответил Нет, сэр, не могу В настоящий момент вашу антирелигиозность можно не рассматривать ибо это первый проступок Но нерасположение к наркотикам является главным преступлением против государства Непрерывное потребление наркотиков обязательная привилегия каждого гражданина «Известно, что привилегии должны насаждаться, в противном случае они будут утеряны. А потерять привилегии значит потерять краеугольный камень нашей свободы, поэтому уклонение от них приравнивается к государственной измене». Наступила пауза. Барент, считавший свое положение безнадежным, слушал, затаив дыхание. «Наркотики служат многим целям», – продолжал судья. Излишне перечислять их достоинства. Но говоря с точки зрения государства, необходимо отметить, что предрасположенное к ним население есть лояльное население. Что наркотики являются основным источником доходов и вообще представляют весь наш образ жизни. Более того, я скажу, что нерасположенное меньшинство неизменно доказывал свою враждебность к родным омегианским организациям. Все это пространное объяснение, Уилл Баррент, для того, чтобы вы лучше поняли, в чем вас обвиняют. «Сэр», — сказал Баррент, — «я ошибался, избегая влечения, не буду ссылаться на незнание, мне известно, что закон не признает извинений, но я самым искренним образом прошу суть дать мне возможность исправиться. Я прошу учесть, сэр, что мне еще не поздно приобрести привычку к наркотикам». «Принимая во внимание всё вышеизложенное», – произнёс судья, – «суд находит необходимым предоставить вам выбор. Первое решение карательное. Вы лишаетесь правой руки и левой ноги в искупление преступления против государства. Но вы сохраняете жизнь», – Баррент взглотнул и спросил. «А второе?» «Второе некарательное решение заключается в том, что вы должны пройти суд испытанием. «В этом случае, если вы выживете, вам будет присвоен соответствующий ранг и предоставлено вытекающее из него положение в обществе». «Я выбираю суд испытанием», – произнес Барнт. «Очень хорошо», – сказал судья. «Да, свершится правосудие». Барнта увели. За спиной он услышал сдавленный смешок одного из охранников. «Значит, выбор неправильный? Может ли суд испытанием быть страшнее увечья?» Глава 10. Барон стоял на каменном полу в огромном, ярко освещенном помещении. Ряды для зрителей, расположенные на некотором возвышении за барьером, были заполнены до отказа. А жил укрепленный высоко динамик. «Дамы и господа! Просим внимания! Сейчас начнется суд испытанием 642 ВГ-223!» «Между гражданином Уиллом Баррентом и ГМЕ-213! Просим занять места!» В стене откинулась панель и на арену вкатилась блестящая черная машина в форме полусферы в фут высотой. «Заключенный Уилл Баррент добровольно выбрал суд и испытание!» Инструмент правосудия, в данном случае gme 213 есть изумительное творение инженерного гения Омеги. Машина, или МАКС, как её называют многие друзья и поклонники, является орудием убийства завидной эффективности. В её арсенале 23 разных способа умершвления – в большинстве своем очень болезненных. В целях испытаний она оперирует по принципу случайности. Это означает, что Макс не имеет свободы выбора. Способ нападения определяется наугад специальным аппаратом, действующим с замедлением до 6 секунд. Макс неожиданно двинулся в центр арены, и Барнт отошел. «Заключенный!» – продолжал динамик. «В состоянии деактивировать машину. В таком случае он выигрывает состязание и освобождается с сохранением всех прав и привилегий его нового статуса. Теоретически такая возможность существует». «В среднем это случается три с половиной раза из ста!» Баронт оглядел галерею зрителей. Судя по одежде, все они, мужчины и женщины, принадлежали к верхушке привилегированных классов. А в первом ряду сидела девушка, которая дала ему оружие в день прибытия в Тетрахит. Она была такой же красивой, как ему запомнилось, но бледное овальное лицо ничего не выражало. Она смотрела на Баронта с бесстрастным любопытством человека, обнаружившего Клопа. «Состязание начинается!» объявил динамик. У Баронта больше не было времени думать о девушке, потому что машина ожила. Макс покатился к Баронту, заставляя того отступать к стене и выдвинул шарнирную металлическую руку, заканчивающуюся лезвием. Рука рванулась вперед, Но Барен сумел уклониться и услышал, как проскрижетал по камню нож. Когда рука втянулась, Барен смог вернуться к центру. Он понимал, что машина уязвима только во время паузы, пока селектор выбирает способ убийства. Но как деактивировать гладкий бронированный механизм? Макс начал приближаться, и теперь его металлическая шкура блестела зеленым веществом, в котором Барен сразу узнал контактный яд. Он резко отпрыгнул в сторону. Стараясь избежать фатального прикосновения, машина остановилась. Нейтрализатор омыл ее поверхность, очищая от яда. Селектор щелкнул. Макс выпускал что-то вроде палки. Упражнение по прикладному садизму, подумал Баррент. Пройдет немного времени, и машина собьет ее с ног и легко прикончит. Предпринимать надо что-то немедленно, пока еще сохранились силы. Машина размахнулась. Баронт не мог полностью избежать удара, и увесистая стальная палец задела левое плечо. Рука онемела. Макс опять выбирал. Баронт бросился на его гладкую сферическую поверхность. На самом верху он увидел два крошечных отверстия. Молясь, чтобы они оказались в воздухозаборниками, Баронт заткнул их пальцами. Машина остановилась. Публика взревела. Баронт цеплялся за ровную поверхность онемевшей рукой, стараясь удержать пальцы в отверстиях. Огни на шкуре Макса изменили цвет с зеленого на красный. Тихое жужжание перешло в гул, а затем машина выпустила трубки дополнительных воздухозаборников. Баранд попытался накрыть их своим телом, но машина, внезапно взвыв, быстро откатилась и сбросила его. Он вскочил на ноги и вернулся к центру арены. Состязание длилось не более пяти минут, а Баранд был изможден. Тем временем неутомимая машина наступала, подняв широкую, сверкающую секиру. Вместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону, Баронт бросился вперед. Он схватил металлическое щупальце обеими руками и начал гнуть его вниз. Ему показалось, что металл поддается. Если отломать конечность, то, возможно, машина деактивируется. Или, по крайней мере, он получит оружие. Макс внезапно дал задний ход, и Баронт упал ничком. Секиро взметнулся и опустился на плечо. Баром покатился по полу и посмотрел на галерею. Он конченный человек. Уже лучше благодарно принять следующую попытку машины, чтобы она прикончила его сразу. А девушка показывала ему что-то руками. Времени наблюдать не было. Ослабевший от потери крови Баром еле поднялся на ноги. Его не интересовало, какое оружие извлекала машина на этот раз. Стоило ее двинуться, и он бросился под колеса. Колеса вкатились на плечо, и Макс резко накренился. Барант застонал от боли и, собрав последние силы, попытался встать. Машина взвыла и опрокинулась. Барант упал рядом. Когда зрение вернулось к нему, машина выдвигала конечности, чтобы перевернуться. Барант кинулся на днище и замолтил по нему кулаками. «Ничего не произошло». Он попробовал оторвать одно из колес, но не сумел. Макс стал сжиматься от пола. Внимание Баррента снова привлекла девушка. Она настойчиво повторяла дергающие движения. Только тогда Баррент заметил маленькую предохранительную коробку около одного из колес. Он схватился за него и, срывая ногти, на последнем дыхании оторвал. Машина застыла. Баррент лишился чувств. Глава 11. На Омеге главенствует закон, скрытый и явный, церковный и светский. Закон управляет поступками всех жителей, от нижайших из низких до высочайших из высоких. Без него не было бы привилегий для тех, кто создал закон. Без закона и его неумолимой силы Омега превратилась бы в немыслимый хаос, в котором человеческие права могли существовать, лишь пока и поскольку их обеспечивал бы каждый человек. Анархия знаменовала бы конец омегианского общества и особенно тех старших представителей правящих классов, кто давно миновал расцвет своих физических сил. Но население Омеги состоит исключительно из людей, нарушавших законы на Земле, Это общество, в котором нарушитель законов – царь. Общество, в котором преступления не только прощаются, но и поощряются. Общество, в котором уклонение от правил судится единственно по степени успеха. Налецо парадокс. Криминальное общество с абсолютными законами, предназначенными для нарушения – так говорил Баронт судья, все еще спрятанный за экраном. После завершения суда испытанием прошло несколько часов. Баронта отнесли в медпункт, где занялись его ранениями. Они были в основном легкими. Два треснувших ребра, глубокий разрез на левом плече, царапины и ушибы. «Соответственно», – вещал судья, – «закон должен одновременно нарушаться» и не нарушаться. Те, кто никогда не нарушает закон, не поднимаются в положение. Обычно их убивают тем или иным путем, так как у них недостаточно инициативы выживания. Для тех, кто подобно вам нарушает закон, ситуация иная. Закон строго наказывает их, и если им не удается уйти от него. Судья сделал паузу и торжественно продолжил. «Идеалом на Омеге является личность, которая понимает законы, ценит их необходимость, знает кару за нарушение, нарушает и преуспевает. Вот, сэр, наш идеальный преступник и идеальный омегианец. И именно это вам удалось свершить, Уилл Баррент, пройдя суд испытанием». «Благодарю вас, сэр». Сказал барон. «Я хочу, чтобы вы осознали, однократный триумф над законом вовсе не означает, что вы сумеете восторжествовать во второй раз. С каждой новой попыткой ваши шансы уменьшаются, так же, как растет вознаграждение за успех. Поэтому я не советую вам действовать опрометчиво». «Не буду, сэр», – заверил барон. «Очень хорошо». Таким образом, вы возводитесь в ранг привилегированного гражданина со всеми правами и обязанностями. Вам позволяется, как и прежде, вести свое дело. Кроме того, вы награждаетесь недельным отдыхом на озере облаков, куда можете отправиться с любой женщиной по вашему выбору. — Простите, — перебил Барнт, — что вы сказали? — Недельный отдых. Повторил спрятанный судья с любой женщиной по вашему выбору это высокая награда, так как на омеге мужчин в 6 раз больше, чем женщин. Вы можете выбрать любую незамужнюю женщину независимо от ее желания. На это вам дается 3 дня. Мне не нужно 3 дней, сказал Баррент. Я желаю девушку, которая сидела в первом ряду в галереи зрителей. У нее черные волосы и зеленые глаза. «Вы знаете, кого я имею в виду?» «Да», – медленно произнес судья. «Я знаю, кого вы имеете в виду. Ее имя Моэра Эрмейс. Мне кажется, вам лучше изменить решение. Есть какие-нибудь причины?» «Нет. Но было бы лучше, если бы вы выбрали другую женщину». «Мой клерк с удовольствием снабдит вас списком подходящих молодых дам. В них приятная внешность. Некоторые окончили женский институт, где, как вам, возможно, известно, преподают двухгодичный курс науки и искусства гейши. Я лично могу порекомендовать вам... Хочу Мойру!» Заявил Барант. «Молодой человек, вы делаете ошибку. Приходится рисковать». «Хорошо!» — сказал судья. «Ваш отдых начинается завтра в 9 утра. Я искренне желаю вам удачи!» Баронта под охрану вывели из здания суда и доставили домой. Друзья, считавшие, что он погиб, пришли его поздравить. Им не терпелось услышать подробности суда испытания, но Баронт, осознавший, что знание есть путь к могуществу, не особенно распространялся. Этим вечером был другой повод для празднования. Тема рейда, наконец, приняли в гильдию убийц. Как и обещал, он взял Фойерона к себе в помощники. На следующее утро перед дверью магазина остановился экипаж. Его прислал департамент юстиции. Сзади сидела очень красивая и очень недовольная Мойера Эрмейс. Вы в своем уме, барын? «Думаете, у меня есть на это время? Почему вы выбрали меня?» «Вы спасли мне жизнь», — ответил Барнт. «Значит, я вам не заинтересовалась? Если у вас есть чувство благодарности, скажите водителю, что изменили решение. У вас есть еще возможность выбрать другую девушку». Барнт покачал головой. «Мне нужны только вы». «Не передумайте? Ни за что». Мойра вздохнула и откинулась назад. «Вы действительно интересуетесь мной?» «Больше, чем интересуюсь», — сказал Барант. «Хорошо», — согласилась Мойра. «Мне остается лишь ехать с вами». Она отвернулась, но перед этим Баранту показалось, что он увидел улыбку на ее лице. «Озеро облаков — лучший курорт Омеги. На его территории дуэли были строжайшим образом запрещены». Всякое оружие отбиралось. Ссору разрешал ближайший бармен, а убийство наказывалось немедленным лишением статуса. На озере облаков доступно любое развлечение. Хочешь, смотри бой быков и медвежью схватку. Хочешь, занимайся плаванием, альпинизмом, лыжами. Вечерами в бальных залах за стеклянными стенами, отделяющими жителей от граждан и граждан от элиты, Проводились станции. К услугам отдыхающих имелся прекрасно оборудованный наркобар, содержащий как испытанные средства для заядлых любителей, так и на пробу. По субботним вечерам в гроте сатиров устраивали оргии. Но главное, там были покатые склонные тенистые леса, приятные прогулки, свободные от вечного страха и напряжения от каждодневной борьбы за существование в Тетрахиде. Баррент и Мойра жили в смежных комнатах, и дверь между ними была не заперта. Но в первую ночь Баррент не воспользовался той дверью. На планете, где женщины питали пристрастие к ядам, мужчине следовало подумать дважды, прежде чем навязывать свою компанию. Даже владелец магазина противоядий вынужден был считаться с возможностью не распознать вовремя симптомы у самого себя. На второй день они не забрались высоко в горы. Баррент спросил Мойру, почему она спасла ему жизнь. «Вам не понравится ответ», – предупредила она. «И все же я хотел бы знать. Вы выглядели таким беззащитным в обществе защиты жертв. Я бы помогла всякому, кто так выглядел». Барент кивнул, а второй раз. Затем, пожалуй, я вами заинтересовалась, но это не романтический интерес, вы понимаете? Я совсем не романтична. Какой же интерес! Мне казалось, что потенциально вы хороший рекрут. Я бы хотел услышать об этом больше, спросил Барент. Мойра минуту хранила молчание, наблюдая за ним немигающими зелеными глазами. «Я могу сказать лишь немногое. На Омеге действует организация, которая ищет подходящих людей. Обычно мы начинаем непосредственно с корабля. Потом поиск продолжают вербовщики, такие как я». «А какой тип людей вы подбираете?» «Простите, Уилл, не ваш!» «Почему не мой?» «Сперва я серьезно думала завербовать вас», сказала Мойра. «Вы казались как раз тем человеком, который нам нужен. Затем я подняла ваше дело». «И мы не принимаем убийств. Иногда мы нанимаем их для специальных заданий, но не зачисляем в организацию. Существуют некоторые смягчающие обстоятельства, которые мы признаем. Самозащита, например. Но человек, совершивший на Земле преднамеренное убийство, понимаю», – произнес Барон. «А что, если я скажу, что не испытываю тяги к кровопролитию?» «Мне известно это», – ответила Мойра. «Если бы все зависело от меня, я бы приняла вас в организацию». «Но решаю, не я». «Ну а вы уверены, что совершили убийство?» «Похоже на то», — проговорил Барант. «Наверное». «Плохо», — сказала Мойра. «И все же организация нуждается в людях с высоким уровнем вживания». «Ничего не обещаю, но я посмотрю, что можно сделать». «Хорошо, если бы вы сумели выяснить больше о своем преступлении». «Возможно, были обстоятельства, не исключено», – сомнений сказал Баронт. «Я постараюсь». Этим вечером Мойра, гибкая, изящная и нежная, скользнула в его постель. Когда он заговорил, она закрыла ему рот рукой, и Баронт, наученный не искушать судьбу, промолчал. Отдых промчался слишком быстро». О загадочной организации больше не говорили. Зато, возможно, в качестве компенсации смежная дверь оставалась открытой. Наконец, вечером седьмого дня Баронт и Мойра вернулись в Тетрахит. «Когда я смогу тебя увидеть?» – спросил Баронт. «Я свяжусь с тобой. Меня это не устраивает». «Больше ничего не могу предложить», – сказала Мойра. «Прости, Уилл. Я посмотрю, что можно сделать с организацией». Баронт вынужден был удовлетвориться этим. Выйдя из машины у своего магазина, он все еще не знал, где она живет и какую организацию представляет. Он тщательно обдумал подробности своих видений в магазине снов. Гнев на Теркалера, запрещенное оружие, столкновение, труп, а затем информатор и судья. Не хватало только одной детали – самого убийства. Введения кончались на встрече с Теркалером и продолжались после перерыва, когда тот уже был мертв. Возможно, существовал все-таки фактор, толкнувший на преступление. Это необходимо выяснить. Сведения о Земле можно получить только двумя путями. Один лежал через кошмар магазина снов, и Барон твердо решил к нему не прибегать. Другой – услуги скринирующих мутантов. Баронт относился к мутантам с неприязнью. Они были совершенно иной расой и имели статус неприкасаемых. Их остерегались и избегали, и они отвечали замкнутостью. Квартал мутантов был городом в городе. Разумные граждане держались подальше от квартала. Особенно вечером. Все знали, что мутанты мстительны. Но только мутанты обладали скринирующей способностью. В их бесформенных телах скрывались необычные силы и таланты, странные и неистовые способности, которых нормальные люди чурались днем и жаждали ночью. Поговаривали, что мутанты пользуются покровительством Великого Черного. Некоторые полагали, что они могут проникать в жизнь человека сквозь время и пространство через стену забытия и читать прошлое что грозное искусство черной магии доступно только мутантам. Однако никто не смел утверждать это в присутствии священников. Другие считали, что у мутантов нет никаких способностей и принимали их за ловких мошенников. Баронт решил все выяснить сам. Однажды поздним вечером, соответственно одетый вооруженный, он покинул свой дом и отправился в квартал мутантов. Глава 12. Барен шел по узким, петляющему лучкам квартала, держа руки на оружии. Он проходил мимо хромых и слепых гидроцефалодных и микроцефалоидных идиотов, мимо фокусника, держащего в воздухе 12 горящих факелов с помощью рудиментарной третьей руки, растущей из груди, мимо торговцев одеждой, косметикой и ювелирными изделиями, Мимо тележек со зловонной и антисанитарно выглядевшей пищей, он миновал несколько ярко раскрашенных публичных домов, где у окон зазывно толпились девицы. Четырехрукая, шестиногая уродка сообщила ему, что он явился как раз вовремя для дельфийских обрядов. Баррент поспешил прочь и почти столкнулся с чудовищно толстой женщиной, немедленно рванувший на себе блузку, дабы обнажить восемь сморщенных грудей. Он вильнул в сторону, обходя четверых сиамских близнецов, которые уставились на него огромными жалобными глазами. Барен завернул за угол и остановился. Высокий и оборванный старик загоражил ему дорогу. Он был кривой. Ровная гладкая кожа затягивала место, где полагалось находиться левому глазу но правый глаз сверкал ярко и свирепо из-под белой брови. «Вам нужны услуги настоящего скреннера?» – спросил старик. Барент гивнул. «Идите за мной!» Мутант свернул в аллею, и Барент последовал за ним, крепко сжимая рукоятку игла лучевика. По закону мутантам запрещалось иметь оружие, но многие, подобно этому старику, Носили тяжелые, окованные железом палки. Лучшего оружия для узких улочек нельзя было и представить. Провожатый открыл дверь и мотнул головой. Барант помедлил, вспоминая историю о доверчивых жителях, попавших в лапы мутантов. Затем стиснул игл-лучевик и вошел. Старик вел Баранта в маленькую, тускло освещенную комнату. Когда глаза привыкли к темноте, Барант разглядел фигуры двух женщин, сидящих за простым деревянным столом. На столе стояла кастрюля с водой, а в кастрюле лежало карманное зеркальце, разбитое на мелкие кусочки. Одна из женщин была очень старой и совершенно безволосой, другая – молодой и красивой. Барант был потрясен, подойдя ближе к столу и увидев, что ее ноги ниже колен срослись в рыбий хвост. «Чем интересуетесь, гражданин Барант?» – спросила молодая женщина. «Откуда вы знаете мое имя?» – опешил Барант. Не получив ответа, он сказал. «Я хочу выяснить все об убийстве, которое я совершил на земле». «Зачем вам это нужно? Разве власти не записали его в вашу пользу?» «Да, но...» – он поколебался и добавил. «Но дело в том, что у меня невротическое предубеждение против убийства». «Вот и любопытно. Почему же я совершил его на земле?» Мутанты переглянулись. Старик улыбнулся и произнес. «Гражданин, мы поможем тебе. У нас, мутантов, тоже предубеждение против убийства, потому что всегда убивают нас. Значит, вы согласны скринировать мое прошлое?» «Все не так просто», – заметила молодая женщина. «Скринирующая способность» являющаяся одним из проявлений пси-эффекта, сложна в обращении. Даже когда удается вызвать ее к жизни, она часто не раскрывает то, что нужно. Я думал, что все мутанты могут легко заглядывать в прошлое. Нет, сказал старик, это неверно. Во-первых, не все мутанты кого так называют. Это удобное клеймо для каждого, кто не соответствует земным стандартам. «Но и среди настоящих мутантов лишь считанные обладают малейшими пси-способностями». «Вы в состоянии скринировать?» «Спросил ее Барнт. Я нет». «Но мило может», — ответил он, указывая на молодую женщину. «Иногда». Женщина глядела в воду, в разбитое зеркало. Ее блеклые глаза были широко раскрыты, хвостатое туловище выпрямилось и словно застыло. «Она начинает что-то видеть», – произнес старик. «Вода из зеркала – только средство для концентрирования внимания». Мила хорошо скринирует, хотя порой прошлое в нее переплетается с будущим. «На ту неделе она предсказала одному Хаджи, что тот через четыре дня умрет», – старик хихикнул. «Вы бы видели его лицо!» «Она предупредила, как он умрет?» – спросил Барнт. «Да, от броска ножа!» Бедняга перестал выходить из дома. Его убили. Конечно, жена! Решительная женщина! Барент надеялся, что Мила не прочтет его будущее. Жизнь трудная без предсказаний мутанта. Теперь она подняла взгляд, печально кивая головой: Я могу сказать вам очень мало. Мне не удалось увидеть, как произошло убийство. Но я видела кладбище и видела могилу ваших родителей. Могила старая, наверное, 20-летней давности. Кладбище расположено на краю местечка Янгерстаун на земле. Баронту это название ничего не говорило. А еще, продолжала милая, я увидела человека, который многое может вам рассказать, если захочет. Он свидетель убийства? «Да, это тот, кто на меня донес?» «Не знаю», — ответила Мила. «Я видела покойника по имени Теркалер, и возле него стоял человек. Его зовут Ильярди. Он здесь, на Амеге? Вы можете найти его сейчас в Эйфариаториуме на Малой Топорной улице. Знаете?» «Найду», — сказал Барант. Он поблагодарил девушку и предложил плату взять которого она отказалась. Мила выглядела очень расстроенной. Когда Барант выходил, она окликнула его. «Будьте осторожны!» Барант остановился и почувствовал холодок в груди. «Вы скринировали мое будущее только на несколько месяцев вперед. И что увидели? Не могу объяснить. То, что я увидела, совершенно невозможно. Скажите мне! Я видела вас мертвым!» «И все же вы не были мертвы. Вы смотрели на труп, разбитый на сверкающие осколки. Но покойник – это вы. Что это значит? Не знаю», сказала Мила. Эйфориаториум оказался большим, а леповато обставленным заведением, специализирующимся на наркотиках и афродизиаках. Клиентура его состояла в основном из пионов и жителей». Пробиваясь сквозь толпу и спрашивая человека по имени Илиарди, Баррент чувствовал, что он в чужой среде. Ему показали на лысого мужчину, сидящего за бокалом. Баррент подошел и представился. «Приятно познакомиться, сэр», — сказал Илиарди, проявляя обязательное уважение жителя второго класса к привилегированному гражданину. «Чем могу быть вам полезен? Я хотел бы кое-что спросить о земле». «Объяснил Баронт». «Я мало что помню», — извинился Элиарди. «Но рад услужить». «Вы знали человека по имени Теркалер?» «Безусловно», — подтвердил Элиарди. «Большего скупердя я не видел свет». «Вы присутствовали при его убийстве?» «Разумеется!» «Это первое, что я вспомнил, садя с корабля». «Вы видели, кто его убил?» Элиарди изумился. «Чего тут видеть? Его убил я!» Баррент заставил себя продолжать ровным голосом. «Вы уверены в этом? Абсолютно уверены?» «Конечно!» – сказал Элиарди. «И готов отстаивать эту честь. Теркалера мало было убить. Он заслужил страшной кары. А не видели ли вы в это время поблизости и меня?» Элиарди посмотрел на него внимательно, затем покачал головой. «Кажется, нет. Но я не уверен. «Все, что случилось после убийства, у меня как во сне. Благодарю вас, произнес Барент и покинул Эйфориаториум. Чем больше Барент думал, тем приходилось всего большее недоумение. Если Теркалер убил Лиарди, то почему Барента отправили на Омегу? Если произошла ошибка, то почему его не выпустили, когда обнаружили настоящего убийцу? Зачем кто-то на земле обвинил его в преступлении?» которого он не совершал. У баранта не было ответов на эти вопросы. Но и прежде не чувствуя себя убийцей, теперь он нашел доказательства. Сознание невиновности все изменило и растаяло по своим местам. Его вовсе не привлекает амигианский образ жизни. Он хочет вернуться на Землю. Однако это невозможно. В небе днем и ночью кружили сторожевики. Да и техника Омеги дошла только до двигателей внутреннего сгорания. Звездные корабли принадлежали в земле. Барент продолжал работать в магазине противоядий и будто щеголял своим антиобщественным поведением. Он игнорировал приглашения из магазина снов и никогда не посещал публичных казней. Когда ревущие толпы собирались поразвлечься в квартале мутантов, Барента начинались головные боли. Он не участвовал в охотах не посадке и грубо обошелся с торговым представителем ежемесячных пыток. И даже визиты дяди Ингмара не смогли поколебать его антирелигиозных настроений. Баррент понимал, что набивается на неприятности и ожидал их. В конце концов, на Омеге нет ничего необычного в нарушении законов. Нарушайте, пока удается. Однажды на улице его толкнул прохожий. Баронт отошел, но тот схватил его за плечо. «Ты представляешь себе, кого толкнул?» Спросил мужчина. Он был коренастый и приземистый. Одежда указывала на принадлежность к привилегированным гражданам. Пять серебряных звезд на ремне, количество узаконенных убийств. «Я не толкал вас!» Сказал Баронт. «Ты лжешь, любитель мутантов!» Услышав смертельное оскорбление, толпа замерла. Мужчина потянулся за оружием, отработанным артистичным движением, но игло-лучевик Баронта был нацелен на полсекунды раньше. Он просверлил обидчика прямо между глаз. Затем, почувствовав движение позади, Баронт резко обернулся. Двое привилегированных граждан вытаскивали свое тепловое оружие. Баронт выстрелил, ныряя за прикрытие здания. Противники упали и обуглились. Деревянная стена рядом с Баррентом разлетелась на кусочки. Из аллеи стрелял еще один. Двумя выстрелами Баррент положил и его. И все. В течение нескольких секунд он убил четверых. Баррент был доволен. Теперь любителям повышения статуса есть о чем подумать. Вполне возможно, они переключатся на более доступные объекты и оставят его в покое. У себя в магазине он застал Джо. Маленький вор выглядел расстроенным. «Видел сегодня, как ты стрелял. Отличная работа». «Благодарю», – сказал Баронт. «Думаешь, это тебе поможет? Думаешь, ты сможешь и дальше нарушать закон? Пока удается». «Безусловно». «Но как, по-твоему, сколько ты продержишься?» «Сколько надо будет». «Нет», – сказал Джо, – «нельзя безнаказанно нарушать закон». Только сосунки верят в это. Им придется послать за мной целый взвод, заметил Барранд, перезаряжая иглочевик. Все произойдет не так, произнес Джо. Поверь мне, Уилл, нельзя сосчитать способов избавиться от тебя. Когда закон решил действовать, его не остановишь. И, между прочим, не жди помощи от своей подруги. Ты знаешь ее? спросил Барранд. «Я знаю всех», – мрачно сказал Джо. «У меня друзья в правительстве. Я знаю, что тобой недовольны. Слушай меня, Уилл. Ты же не хочешь плохо кончить!» Баронт покачал головой. «Джо, ты можешь найти Мойру?» «Возможно. Зачем?» «Я хочу, чтобы ты ей кое-что передал. Скажи ей, что я не совершал убийство, в котором меня обвинили». Джо уставился на него. «Ты спятил?» «Нет, я нашел человека, который на самом деле совершил его. Житель второго класса Иллиарди!» «Чего же об этом распространяться?» – удивился Джо. «Не имеет смысла терять уважение». «Я не убивал!» – упрямо повторил Баронт. «Передашь Мойре?» «Хорошо», – согласился Джо. «Если смогу найти ее, но ну лучше послушай меня. Может, еще не поздно всего исправить». «Сходи на черную месу. Возможно, я так и сделаю», – произнес Барнт. «Ты обязательно скажешь, Муэри?» «Да», – пообещал Джо. Он вышел из магазина противоядий, печально качая головой. Тремя днями позже Барнта посетил высокий. Полный достоинства пожилой мужчина, такой же прямой, как церемониальный меч, висевший у него на боку. По одежде Баррент распознал в нем важного государственного чиновника. «Правительство Омеги шлет вам поздравления», – начал гость. «Я Нурис Джей, субминистр Игр. В соответствии с законом я нахожусь здесь, дабы лично уведомить вас о великой удаче». Баррент озабоченно кивнул и пригласил войти. Но посетитель отказался. «Вчера была проведена ежегодная лотерея», – объявил Джей. «Вы, гражданин Барант, один из выигравших. Поздравляю вас!» «А что за награды?» – поинтересовался Барант. Он слышал лотереи, но имел они лишь самое смутное представление. «Почет и слава! Увековечение вашего имени! Сохранение для потомства вашей биографии!» «Конкретно, вы получите иглолучевик государственного выпуска и будете посмертно награждены серебряным знаком». «Посмертно?» «Конечно! Серебряным знаком всегда награждают посмертно!» «Да-да», — согласился барон. — «что-нибудь еще?» «Как выигравшие в лотерее вы примете участие в символической церемонии охоты, отмечающей начало ежегодных игр?» «Охота, как вам известно, олицетворяет наш амигианский образ жизни» «Даже пионам позволено участвовать в охоте. Потому что это праздник, открытый для всех. Праздник, символизирующий возможность любого человека выйти за рамки своего статуса». «Если я вас верно понял», – заметил Барн. «Я выбран одним из тех, за кем будут охотиться?» «Да», – подтвердил Джей. «Но вы сказали, что церемония символическая». «Разве это не означает, что никого не убьют?» «Вовсе нет, что вы!» — воскликнул Джей. «На омеге символы и символизируемая вещь практически одно и то же. Когда мы говорим «охота», то имеем в виду настоящую охоту. Иначе все выродится в показуху». Барент молчал, обдумывая положение. Оно было не из приятных. Лицом к лицу с врагом в простой дуэли он имел прекрасные шансы на победу. Но охота с участием всего населения Тетрахида? Каким образом меня выбрали? Случайным отбором, объяснил Норрис Джей. Никакой другой способ не достоин тех, кто отдает свою жизнь во имя вящей славы Омеги. Что-то не верится, что меня выбрали совершенно случайно. Выбор был случайным. Заверил Джей. Производился он, конечно, по списку подходящих жертв. Не каждый годится на роль дичи. Человек должен проявить немало сил и упорства, чтобы комитет игр включил его в список кандидатов. Быть дичью – великая честь. Не верю, – заверил Барнт. Просто вы преследуете меня. Вы не правы. «Могу заверить, что никто в правительстве не питает к вам злых чувств. Вы нарушили закон, но это вовсе не касается правительства. Это дело касается исключительно вас и закона». Синие ледяные глаза Джея сверкнули при упоминании о законе. Он выпрямился и еще плотнее сжал губы. «Закон превыше всего! Он неотвратим!» Любое действие либо законно, либо противозаконно. Если можно так выразиться, закон живет своей жизнью, ведет существование, совершенно отдельное от конечных жизней существ, приводящих его в исполнение. Закон управляет каждым аспектом человеческого поведения, следовательно, в той степени, в какой люди являются законными существами, закон человечен. И, будучи человечным, закон имеет свои слабости. Для граждан, соблюдающих закон, он далек и незаметен. А тех, кто его обходит и нарушает, закон активно преследует. «Вот почему меня выбрали на роль дичи». «Конечно», — сказал субминистр. «Не выбрали бы вас сейчас, рьяный и никогда не дремлющий закон нашел бы другие пути». «Благодарю вас за информацию», – произнес Барант. «Сколько у меня времени для начала охоты?» «Охота начинается на рассвете и заканчивается с первой заревой следующего дня». «А что будет, если меня не убьют?» Норрис Джей слабо улыбнулся. «Такое случается нечасто, гражданин Барант. Я уверен, это не должно волновать вас. Но все же бывает. Да. Те, кто остаются в живых...» автоматически включаются в игры. «А если я выживу в играх?» «И не мечтайте!» — посоветовал Джей дружеским тоном. «Но почему?» «Поверьте мне, гражданин, вы не выживете!» «Я все-таки желал бы знать, что произойдет в таком случае!» «Тот, кто проходит игры, оказывается вне закона!» «Звучит многообещающе!» — заметил Барон. «Вовсе нет!» «Закон!» даже в самом своем карающем проявлении, стоит на страже ваших интересов. Как бы ни было, мало у вас прав, закон проследит за их соблюдением. Я не убил вас сейчас и здесь только потому, что это было бы незаконно. Джей разжал руку, и Баронт увидел крошечное, однозарядное оружие. Закон устанавливает правила и пределы жизни. Он гласит, что вы должны умереть. Но умирают все. Вам, по крайней мере, назначен день. Без закона могло не быть и этого. И все же, настаивал Барон, если я выживу в играх и окажусь вне закона. Вне закона существует только один Великий Черный, произнес Джей. Те, кто находится вне закона, принадлежат ему. Но лучше тысячу раз умереть, чем попасть живым в руки Великого Черного. Баронт давно пришел к выводу, что культ Великого Черного – пустая болтовня. Но теперь, слушая доверительный голос Джея, он начал сомневаться. «Может существовать реальное отличие между обычным поклонением злу и действительным присутствием самого зла. Но если вам повезет, – продолжал Джей, вас убьют сразу. А сейчас последние инструкции». Джей потянулся свободной рукой в карман и вытащил красный карандаш. Быстрым, отработанным движением он провел карандашом по щекам и лбу Баронта. Тот даже не успел опомниться, как все было кончено. «Это помечает вас как дичь», — сказал Джей. «Пометки несмываемы. Вот ваш государственный иглолучвик. лучвик Он вынул оружие из кармана и положил на стол. «Охота, как я говорил, начинается с первым светом зари». Убить вас имеет право любой. Вы также можете убивать. Но я советую делать это с большой осторожностью. Вспышка и звук выстрела выдавали многих. Если будете прятаться, не забывайте обеспечить себе выход. Помните, что другие знают и трахит лучше вас. Опытные охотники изучили все потайные места. С дичью кончают в основном в первые часы праздника. «Желаю вам удачи, гражданин Баронт!» На пороге Джей снова вернулся к Баронту. «Я должен добавить, что одна возможность сохранить жизнь и свободу на охоте существует, но мне запрещено рассказывать о ней». Субминистр поклонился и вышел. После долгих стараний Баронт убедился, что пометки действительно несмываемы. Вечером он разобрал государственный игл как он и подозревал, Оружие оказалось дефектным. Барен сложил еду, воду, моток веревки и нож, маленький рюкзак, а потом просто ждал, без всяких оснований надеясь, что в последнюю минуту его спасут Мойра и ее организация. Спасения не пришло. За час до рассвета Барен покинул магазин противоядий. Он не имел представления, что делают другие жертвы, но уже решил. Где ему спрятаться от охотников?